Глава 165 Массовый набор Видя собственными глазами заживление практически смертельных ран, все солдаты вздохнули с облегчением. Пройдя вместе немало сражений, они уже давно создали тесную связь друг с другом, недаром называя друг друга братьями. Также став свидетелем чудесного восстановления восьмерых своих подчиненных, Сюй Джинган начал искренне благодарить Юджуна. В этом нет необходимости. Теперь они мои люди, и, естественно, я буду защищать их жизни. Остановил его Юэ. Затем, посмотрев на переживших крестины от бойцов, воодушевленно обратился к ним: «Вы все одни из самых храбрых солдат, которых мне доводилось видеть. Не хотите ли вы присоединиться ко мне? Каждому из вас я дам лучшее снабжение». Выслушав его предложение, многие из солдат испытали искушение. Ведь Юэ Джун не отказался даже от тяжело раненых бойцов. потратив на них необычное, но волшебное лекарство, и в противоположность ему военное командование базы не было готово снабдить обычных солдат даже самой общей медициной. Не будучи столь же упрямыми, как их командир Сюй Джинган, они само собой предпочитали заботливых командиров, а не тех, кто их считал пушечным мясом. Сам же Сюй Джинган был в ярости от слов Юй Джуна, желавшего забрать себе его солдат, Но мысли о несправедливом отношении со стороны лидеров Лонг Хай к обычным солдатам заставили его смирить свой гнев. В конце концов, считая их братьями, он желал для них только лучшего. «Командир взвода Сюй!» Воскликнул один из его бойцов, шагнув вперед и, сдерживая слезы, посмотрел прямо ему в глаза. «Простите меня! Я больше не хочу рисковать своей жизнью ради таких ублюдков! Даже собаки в особом районе живут лучше! Получая при этом своевременное лечение, нежели солдаты, рискующие жизнью ради нахождения припитания. Мы не получаем никакой медицинской помощи, получая ранения при выполнении служебных обязательств. Мы люди с такой же кровью и плотью, но к нам относятся хуже, чем к собакам. У меня больше нет никакого желания защищать таких людей. Верно! Сильно сжав кулаки, вперед вышел второй мужчина и не в состоянии больше сдерживаться, сказал. Каждый знает, что при использовании оружия и системы богов и демонов можно стать сильнее. «Но посмотрите на нас! У нас нет ничего подобного! Как нам тогда развиваться?» «В то же время, все найденные предметы и системы забирает командующий Лейчен. «Посмотрите!» — указал он на соседний лагерь. «Даже у коалиции независимых групп, состоящих из гражданских лиц, есть энхансеры! Мы даже сравниться не можем с этими людьми!» Действительно, во возводе сю Джингана нет ни одного человека, экипированного какими-либо предметами из системы богов и демонов. так как командир их взвода не готов беспрекословно подчиняться приказам Лэйчена, то, конечно, командующий был осторожен, не допуская попадания таких предметов в руки бойцов его взвода. Очевидно, Лэйчен просто не хотел усиления неподконтрольных людей. Выразив свое мнение, эти два бойца подошли к Юйджуну и встали за его спиной. И так как сказанные ими слова задели чувства других бойцов, то постепенно к Юйджуну стало подходить все больше солдат, принимая его сторону. И дело тут не в харизме Йойчжуна. Для солдат он был таким же хорошим командующим, как и Сью Джинган. Просто у бойцов появился выбор. В свете плохих условий в лагере Лонгхайм, они решили попытать счастье, присоединившись к городу Шима. «Вы...» Бессильно смотрел Сью Джинган на собирающихся за спиной Йойчжуна бойцов, где стояло уже больше половины всех солдат его взвода. С покрасневшими от злости глазами он яростно спросил. «Юйджун!» «Ты хочешь заставить всех нас присоединиться к тебе?» Каждый из бойцов, по-прежнему стоявших рядом со своим командиром сю Джинганом, был встревожен. Они уже видели силу людей из команды Юджуна и понимали, что их сил теперь достаточно, чтобы одолеть их всех. «У меня нет таких намерений», — спокойно ответил Юэ. «Эти люди, встав позади меня, присоединились по собственной воле. Теперь, когда они стали моими бойцами, я никому не позволю легко их забрать». В лагере Лонг было еще очень много военных. Если Юэ Силы заставит этих людей присоединиться к нему, то военное командование посчитает это преступлением и использует как повод для военного нападения. Юэ не боялся этого, считая, что сможет победить в возможной войне. Однако одновременно с этим прекрасно понимал, что он понесет большие потери не только в людской силе, но и по запасам боеприпасов, снаряжения и медикаментов. До получения собственного завода по производству расходных военных материалов, он будет всеми силами пытаться сохранить свои боеприпасы. «Как вы планируете разделить продовольствие с этого зернохранилища?» Спросил Сюй Джинган, подозрительно посмотрев на Юэ. Сейчас, когда силы коалиции понесли тяжелые людские потери, а половина солдат перешла на сторону Юэ Джуна, баланс сил сместился в его сторону, сделав их сильнейшей здесь группой. Сьюй Джинган опасался, что Юэ захочет воспользоваться этим, захватив все запасы зернохранилища. Ничего не изменилось с наших предыдущих договоренностей. Легко ответил Юэ. Я возьму 50% от всего количества найденного здесь. Остальные 50% вы разделите между вашей группой и силами коалиции. Я не буду вмешиваться в это. Понятно. С облегчением вздохнул Сью Джинган и, горько посмотрев на бывших сослуживцев, присоединившийся к Юджжуну, сказал: « «Уходите! Прочь с глаз моих. Разобравшись с военными из Лхаййм, Юи пошел к остаткам коалиции независимых группировок. а примкнувшие к нему солдаты, взяв восьмерых раненых солдат, отправились в лагерь Юджуна. В лагере коалиции также было больше десяти тяжело раненых бойцов, для которых также не было никакой надежды, ведь в этом жестоком мире медицина была очень редким ресурсом. Поэтому, предложив им спасение в обмен на присоединение к его команде, Юэ снова выступил в роли искусителя. Само собой, никто не отказался. все таки предоставление лечения тяжелораненых людей говорит о его хорошем отношении к ним. Более того, каждый из вылеченных людей в душе был очень благодарен ему за спасение. Поэтому они с радостью согласились на его условия. Помимо этого, лидеры шести небольших групп выразили желание также присоединиться к людям -Джуна. в лагере Джуна. процветали только крупные силы, в то время как мелким приходилось с трудом выживать. Быть лидером небольшой фракции – это незавидная участь. Ведь этим людям приходилось искать различные способы и средства, дабы накормить своих людей. А будучи небольшой группой бессерьезных сил, им очень тяжело выживать в лагере Лукай. Именно поэтому, соблазнившись этой очень опасной миссией, они решили здесь получить продовольствие. Естественно, её не отказывало им. До тех пор, пока они соблюдают его правила, он готов принять любое количество людей. Ведь прямо сейчас ему больше всего не хватает рук. По окончании сражения с мутировавшими грузунами, все поле боя было усеяно трупами крыс. Многие люди, выпотрошив эти тела, немедленно приступили к обжариванию тушек на огне. Для них уже очень длительное время не евших мяса, Эти жареные крысы были очень желанным угощением. Скоро по всему лагерю людей начал разноситься аромат жареного мяса. Одновременно с этим мужчины из коалиции начали собирать тела крыс и грузить их в свои грузовики. Ведь в лагере Лонкаем такую еду можно назвать экзотическим деликатесом. И если эти туши очистить от шкуры и внутренностей, а потом засушить, то такое мясо можно будет использовать еще долгое время. В лагере Юджун обойцы также собирают тела мутировавших крыс. Для них это тоже немалое лакомство. «Ченши возьми людей и немедленно соберите тела элитных стражей!» Отдал распоряжение Юя, подойдя к нему. Несмотря на то, что шкура этих стражей будет похуже змеиной кожи, тем не менее она продолжала оставаться прекрасным материалом для изготовления кожаной брони. все таки эти гигантские крысы с легкостью отмахивались от автоматных выстрелов. Поэтому броня из такой шкуры станет хорошей защитой против обычных зомби, предотвращая заражение. Броня из змеиной кожи, конечно, намного лучше. но количество этой кожи ограничено. За все время юф 3 слишком мало змей. В лучшем случае такой броней он сможет экипировать только 70 бойцов, что, конечно, мало. В то же время элитных стражей было довольно большое количество, что позволит сделать защиту для большого числа людей, повысив этим их шанс на выживание. Даже мех этих крыс можно использовать для изготовления одежды. Хоть в городе Шима и есть много швейных мастерских, у них очень мало подходящих материалов. годных для производства одежды. Почти все люди были одеты в одежду, которую носили еще до апокалипсиса. Поэтому вообще было мало предметов одежды с сильными защитными характеристиками. Глава 166. Эволюция Сяоцина. Собрав немалое количество трупов, монтировавших крыс, люди, погрузившись в свои машины, отправились непосредственно к цели всей операции – самому зерно хранилищу Вскрыв первый склад, они были счастливы увидеть внутри большое количество припасов. Продовольствие, расфасованное в мешки, было аккуратно сложено в несколько рядов и этажей, заполняя огромное помещение. Однако немалое количество мешков было надкусано крысами, тем самым рассыпав часть зерна на землю. Во всем зернохранилище было 8 складов, но только в пяти из них было продовольствие. Оставшиеся же три были просто пустыми. В то же время в пяти наполненных складах Около 20% по прикидкам было съедено крысами, поэтому зернохранилище было заполнено меньше, чем наполовину от его максимального объема. Внимательно смотрев три пустых склада, которые также должны были быть полны еды, Юи ничего не сказал. Всё же, смотря на сохранившиеся запасы еды, военные и бойцы коалиции из лагеря Лонг принимавшие участие в этой миссии, сходили с ума от волнения. Сразу принявшись перетаскивать мешки, Они начали грузить их на свои машины. Всё-таки на базе Лонгхай продовольствие продовольствия больше, чем золото. Юи Джун, проигнорировав действия других людей, разделил своих людей на две части. В то время, пока одна часть охраняла его долю, а это два с половиной склада. Другая часть занималась переносом и погрузкой продовольствия в машины. Заполнив все грузовики, он отправил их в свой город Шима, чтобы они, разгрузившись, вернулись обратно. Как никак, его доля была слишком большой и не могла быть перевезена за один заход. Разобравшись с самыми насущными проблемами, Юй решил осмотреть свои боевые трофеи, собранные во время преследования Крысиного короля. За время этой авантюрной погони он и Идзун У убили несколько элитных стражей, с которых выпало четыре книги навыка. Книга навыка второго уровня: Теневой шаг. Книга навыка второго уровня: Нистовая сила. Книга навыка второго уровня. Исцеление ран. Книга навыков второго уровня. Россыпь огненных шаров. Книга навыков второго уровня. Исцеление ран. Активный навык. Позволяет исцелить большинство видов травм. В том числе внешние раны и внутренние повреждения. Очень эффективный навык. Активация потребляет 20 МП. Для использования необходим класс священника. Иначе вы сможете использовать навык не чаще одного раза в день. Книга навыков второго уровня. Россыпь огненных шаров. Активный навык. Запускает противника пять небольших огненных шаров. Активация потребляет 20 пи. Для использования необходим магический класс. Иначе вы сможете использовать навык не чаще одного раза в день. Ознакомившись с описанием, Юи уже имел представление, как будет распределять книги. Люянь возьмет навык «Теневый шаг», а у Луэ не Сталине ран. Что касается неистовой силы, то этот навык достанется самоотверженному Ченшитоу, который заслужил его. Чен Яо уже практически маг, так что и погненных шаров для нее будет самое то. Пробормотал Юэ. Определившись с навыками, Юэ достал белое кристаллическое ядро, извлечённое из черепа крысиного короля. Глядя на него, он сильно сомневался в том, что должен съесть его. Ведь в отличие от красной жемчужины, он не испытывал никакого желания съесть этот кристалл. Стоявший недалеко от Юэ Джуна Сяо Цин, увидев ядро в его руках, внезапно захлопал крыльями и бросился к нему, пристально глядя на блестяшку с загоревшимися глазами. Не успев среагировать, Юй стал свидетелем того, как возбужденный псинец зеленокрылого орла, резко схватив кристаллическое ядро, клювом, немедленно проглотил его. «Похоже, эти ядра нужны мутировшим зверям!» Такая мысль озарила Юй Джуна, смотрящего на действия Сяуцина. Кристаллические ядра и красные жемчужины были очень редкими предметами. После убийства множества мутировавших зверей, Юй заметил, что только звери выше 30 уровня могли оставить после себя красные жемчужины. Что касается ядра, то он впервые нашел подобный предмет. Вскрыв черепа элитным стражам, которые были 26 уровня, Юй, как и ожидалось, ничего подобного не нашел. Проглотив ядро, птенец Сяуцин, укрывшись своими крыльями, лег на землю и перестал двигаться, как будто спать лег. Видя, что с ним вроде бы все в порядке, Айюэ также проглотил красную жемчужину и тут же почувствовал, что она превратилась в небольшой огненный шар, начавший путешествовать через все его тело. Он ощутил волну тепла, постепенно сменявшегося жарой, который менял и укреплял его организм. «Поздравляем! Вы получили 12 пунктов живучести и 3 пункта стойкости!» «Ого! Живучесть увеличилась на 12 пунктов!» Приятно удивился Айюэ. «Красная жемчужина этого крысиного короля!» действительно была мощной. Каждая из шести характеристик имеет собственные значения. Увеличение живучести приводит к ускорению восстановления после получения травмы или раны. Поэтому благодаря его показателю живучести, Юи восстанавливается гораздо быстрее обычного человека. Сяо Цин спал до позднего вечера, и за время сна он потерял все перья, начавшие быстро выпадать вскоре после засыпания. Их вытесняли новые, чуть изменившиеся перья. отрастившиеся довольно быстро. В то же время сам он немного увеличился в размерах. Проснувшись, он открыл глаза и, немного прийдя в себя, встряхнулся. После чего, неожиданно расправив крылья, мощно подпрыгнул и взлетел в небо. Да! Он может летать! Наконец-то! Очень обрадовался Юэ, с удовольствием наблюдая за полетом Сяо Цина. Орел король неба, будучи птенцом, маленький Сяоцин не обладал главной своей способностью. Возможностью летать. Но теперь же, научившись этому, он сможет стать очень мощным союзником Юэ Джуну, Чему сам Юэ не мог не нарадоваться. Никто не заметил, когда рядом с Юэ появилась маленькая девчонка. Сейчас безотрывно смотрящая на летающего молодого зеленокрылого орла. Казалось, Яо Яо в этот момент ни о чём не думала. Полностью поглощенная великолепным зрелищем, наслаждающегося полётом Сяо Цина. Налетавшись, Сяо Цин сделал последний круг. и приземлился рядом с Юем. Потерявшись головой о его плечо, создавалось впечатление, что он благодарил своего хозяина. «Мутировавший зеленокрылый орел, монстр 36 уровня. Особенности – умеет летать и имеет очень жёсткие перья». Снова посмотрев на Сяо Цина своим навыком глаза восприятия, Йоэ получил новое описание. Как оказалось, проглотив белый кристалл, тот поднялся сразу 10 уровней. а его боеспособность очень сильно возросла. К приземлившемуся орлу подошла маленькая Яо-Яо, и протянув руку, хотела погладить его перья. Но после преображения Сяо Цин стал очень чувствительным, и только ощутив чужое прикосновение, тут же взмахнул крылом. Бедная Яояо, -Яо, отлетев метров на 5-6, упала и прокатилась по земле, полностью покрывшись пылью и копотью. Будучи одним из самых могущественных существ неба, Сяо Цин был очень гордым, Поэтому помимо своего хозяина не намерен позволять кому-либо прикасаться к нему. Только в случае непосредственной команды Юджуна он разрешит подобное. Яо-Яо, поднявшись с земли, уставила своими глазами кинжалами на отправившего ее в полет орла. Сяо Цун же даже не взглянул на нее, продолжая довольно тереться о плечо своего мастера. Постояв некоторое время, Яо-Яо подошла к Юджуну и максимально милым голоском умоляюще попросила. «Пожалуйста, можно мне полетать в небе на Сяуцине?» ей посмотрел в глаза молодого орла, однако тот сразу покачал головой. Если уж он против прикосновений, то и летать кому-то на своей спине, кроме своего хозяина, не позволит. Мутировавшие звери и птицы были гораздо умнее обычных животных, поэтому после приручения он мог понимать Юджуна, хоть и не мог ответить. «Он не хочет!» С грустной улыбкой ответил Юя, глядя на Яо-Яо. «Я также не хочу его заставлять!» «Это всего лишь орел. Надувшись, у ягу сердито посмотрела на него и воскликнула. «Однажды в будущем я абсолютно точно поймаю птицу, которая будет еще больше и еще лучше!» Быстро выпалив, она сразу же убежала. Сяуцин, взмахнув крыльями, поднялся в небо и полетел к полю боя, где во множестве лежали тела мутиривших крыс. Далеко не всех погибших крыс забрали люди. там осталось еще несколько тысяч тушек этих грызунов. Глава 167. Городок Даянь. После успешной доставки из зернохранилища всего продовольствия, солдаты и силы коалиции вернулись в лагерь выживших Лункай, а бойцы Юджуна в свой городок Шима. Наконец-то вернувшись к себе, в безопасный город, все смогли вздохнуть с облегчением. По возвращении в Лункай, командир взвода Сюджинган получил за эту миссию высокую оценку от главнокомандующего Лайчена. Ведь помимо успешной доставки припасов, Сюй Джен не стал жаловаться на потери или требовать медицинское обслуживание для своих бойцов. Хотя Лэй и заметил, что людей в его взводе стало меньше. А то, что главнокомандующий ничего не спросил об отсутствующих бойцах, заставило Сюй Джен чувствовать негодование. Тем не менее, сам он тоже не стал ничего говорить по этому поводу. Город Даянь Большой Утес, находится недалеко к востоку от базы Юй Джуна. Этот город был интересен тем, что там располагается небольшой элитный завод. В дополнение к нему, там же находилось несколько предприятий по обработке этой стали, производящих различные металлические изделия. В один день к нему подъехала военная колонна, состоявшая из одного БМП, семи грузовиков Донгфэнк, пяти армейских хаммеров и пяти внедорожников Донгфэнк Вэриор, с установленными на них тяжелыми пулеметами. «Вылезайте, быстро!» «И лучше вам опуститься как можно быстрее!» Угрожающе прокричал команду Конг -юй». Следом за этим, из семи грузовиков поспешно начали опускаться неухоженные и одетые во всякие лохмотья мужчины. Помимо них, из каждого грузовика опустилось по несколько бойцов, одетых в змеиную броню, и вооруженных автоматами Тип-79 или Тип-03. Уверенно спрыгивая с машин, они с некоторым презрением смотрели на остальных спускающихся мужчин. как как это были преступники, которых возле машин вскоре набралось более сотни. Согнав их в маленькую толпу, несколько бойцов высыпали перед ними большое количество стальных мечей, мачете и щитов. Хоть в городке Шима, по сравнению с городком Даянь и было мало металлообрабатывающих мастерских, тем не менее они смогли создать оружие и щиты, для этой сотни штрафников. «Слушайте внимательно, отбросы!» проревел Конг Тяньёй, злобно усмехнувшись. «В наказание за свои преступления!» Вы должны быть расстреляны или обезглавлены. Но вам повезло, командир Юэ не только сохранил ваши жизни, но и потратил на вас драгоценную еду и воду. Поэтому сейчас настало время отблагодарить командира, доказав свою ценность. Каждый из вас возьмет меч и щит, лежавшие перед вами, и позже, следуя моим приказам, примет участие в атаке на зомби. Понятно? Услышав его слова, все заключенные подошли к куче оружия. и в нерешительности подобрали с земли щиты и мечи. Под дулами автоматов и пулеметов, направленных на них, они не имели никакого шанса на сопротивление. Здесь собрались все преступники, пойманные в городе Шима, или найденные в окрестностях. Хоть их и было больше, чем остальных бойцов, но даже вооружившись мечами и щитами, они не посмели бы противостоять пулеметам, установленным на БМП или джипах. «Идите сюда, уроды!» — крикнул Кунг после того, как они подобрали себе щиты и мечи, и отправился чуть в сторону за расположение основных сил Йойджуна. Конвоиры также последовали за ними, и быстро распределившись на расстоянии от них, установили свои орудия. В то же время несколько бойцов вышли немного вперед и принялись вколачивать в землю большие столбы, после чего начали в несколько рядов натягивать проволоку между ними, создавая некие растяжки, которые должны будут опрокинуть подошедших зомби, Закончив приготовление, Юй обратился к стоящему рядом скелету, указав на город. «Иди и вымани их!» Глаза скелета вспыхнули жутким светом, и он немедленно бросился к городу, обрызганный свежей кровью, и ворвался на окраину, где, размахивая топором, словно вихрь разрушений, напал на стоящих здесь зомби. Почуяв кровь, в которой он был обрызган, к нему немедленно начали подтягиваться все ближайшие зомби. Однако, в отличие от предыдущих случаев, когда на него реагировали только близлежащие зомби. В этот раз они к нему шли, казалось бы, со всех концов города. Собираясь в массивную толпу, они двигались на окраину города, где бесчинствовал скелет, убивший к этому времени чуть больше десятка зомби. Но и ему пришлось отступать под давлением такой орды, среди которой виднелись множество наполовину сгнивших или одетых в различные лохмотья зомби. «Почему там нет зомби S типа? нахмылился Юэ, глядя на огромное количество зомби, преследовавших скелета. Как правило, скоростные зомби S-типа намного быстрее, чем обычный, поэтому они всегда нападали первыми, намного опережая тихоходных зомби первого уровня, что делало их самыми смертоносными врагами людей. Один такой монстр представляет более серьезную угрозу, нежели орда обычных зомби. «Открыть прицельный огонь!» – скомандовал Юэ, когда зомби были на расстоянии 100 метров. Немедленно по всей площади начали раздаваться одиночные выстрелы. Многие зомби, убитые попаданиями в голову, начали падать на землю, где их сразу же затаптывали безостановочно идущие следом за ними и ничего не замечающие собратья. Помимо них, многих просто споткнувшихся ждала такая же судьба. Реальный бой – это лучшая тренировка. После множества боёв и использования бесчисленного количества патронов, в команде Юджуна теперь было около 20 элитных стрелков. Эти снайперы, стреляя из автоматов ТИП-03, имели 70% шанс на попадание в голову зомби, находящихся на расстоянии 100 метров. Все они – бывшие профессиональные солдаты из Лонхайм, впоследствии присоединившиеся к Юджуну. Пройдя строгую военную подготовку, им вскоре после апокалипсиса пришлось поучаствовать в безумных боях по очистке городка Циньюань, в котором обосновался лагерь выживших Лонгхай. Выжив в той мясорубке, они получили неоценимый опыт, позволявший им сегодня быстро приспосабливаться на любом поле боя. Выстрелы остальных бойцов были менее эффективны. Несмотря на попадания в самих зомби, они редко поражали голову, которая была их единственным уязвимым местом. Поэтому орда зомби продолжала двигаться вперед, даже не замечая убитых и споткнувшихся. Просто затаптывая таких, они неотвратимо шли к людям, практически совсем не замедляясь. Лица заключенных штрафников – Побледнели, видя эту неуклонно приближающуюся толпу. Хоть каждый из них и был профессионалом по запугиванию людей, они никогда лично не сражались с зомби, ни в ближнем бою, ни с расстояния выстрела. Такая массивная орда испускала сильное давление, что казалось, сколько не убиваем, их будет оставаться еще больше. А подобное создает среди людей чувство страха и беспомощности. Приближающиеся зомби вскоре достигли зоны размещения растяжек, По мере того, как первые ряды непосредственно доходили до них, они начали спотыкаться и падать на землю. Следующие за ними, не замечая упавших, просто шли через них, торопясь к находившимся уже недалеко людям. Под ногами тысячи зомби, споткнувшиеся, быстро превращались в мясную пасту. Об растяжки, расставленные повсюду, спотыкался один ряд зомби за другим. Упав, они сразу же становились жертвами, раздавленными другими более удачливыми собратьями. Но их было слишком много. Растяжки, не имея никакой возможности остановить приближающуюся орду, смогли лишь ненадолго их задержать. Видя, что их уловки не очень помогают, все собравшиеся люди начали чувствовать все возрастающее давление от подходящих ближе зомби. Бойцы-ветераны, не в первый раз сталкивающиеся с толпой зомби, справлялись с этим давлением лучше. Штрафники же, смертельно побледнев, начинали бесконтрольно дорожать. Одной только мыслью, что им придется сражаться с этими монстрами в ближнем бою, хватало, чтобы напугать их до смерти. «Открыть плодный огонь!» Отдал следующую команду Юй Джун, когда зомби вошли в 30-метровый радиус. В следующий миг все привезенные орудия открыли шквальный огонь. Тяжелые пулеметы, также принявшие в этом участие, просто скашивали по несколько рядов зомби, превращая их тела в ошметки, уничтожив этим очень немалое количество зомби. Люди смогли ненадолго остановить их поступь. «Прекратить огонь!» Вскоре скомандовал Юэ, не дав бойцам вдоволь стреляться. После приказа стрельба ненадолго начала стихать. К сожалению, отстрелянные пули нельзя повторно использовать. И не имея собственного производства патронов, Юэ остался без каких-либо источников боеприпасов. Поэтому каждая потраченная сегодня пуля снижала общую боеспособность его сил. Не научившись их экономить, В скором времени они вообще останутся без них. Глава 168. Свирепая мощь Сауцина. После рассеивания оружейного дыма, Юэ посмотрел на оставшихся зомби и был поражен их количеством. Ведь их пребывало все больше и больше. Казалось, что сюда стекаются зомби со всех уголков городка Дайянь. «Что? Почему так много зомби?» Нахмурился юя смотря на неубывающую орду. Как правило, зомби распределяются по всему городу. Из последних крупных населенных пунктов Аюэ штормовал городок Шима, нынче ставший его базой. Там он выманил зомби в несколько небольших волн, расстреливая и уничтожая их по отдельности. Хоть таким образом зомби уничтожались медленно, но в относительной безопасности для бойцов. Однако в этот раз все зомби города выходили одновременно, что представляло серьезную угрозу для его людей. Помимо вновь вышедших из города. С земли начали медленно подниматься многие ранее расстрелянные зомби. Пошатываясь, они снова устремились к людям. все таки зомби тяжело убить пулями, большинство из которых попадало в тело. В отличие от живых людей, сильно пострадавших бы от такого, зомби просто отмахивались на попаданий в тело. Став с земли, они продолжали делать то, что делали. «Первый отряд ближнего боя! За мной!» взревел Юэ, доставая меч Тандао. Возглавив отряд из 12 человек, он выдвинулся к приближающимся зомби. Каждый из его бойцов был одет в броню из измененной кожи и вооружен мечом Тандао. Если бы его люди были достаточно сильны для сражения без его помощи, то он был бы счастлив остаться позади, дав возможность им получить дополнительный опыт. Однако сейчас они были относительно слабы, но продолжали оставаться ценными бойцами. Юй сражался рядом с ними, чтобы своим примером дать им мужество и уверенность. Ну и в случае опасности спасти их. Идюжин, скелет и дюжина бойцов ближнего боя смело напали на первые ряды зомби, обезглавливая каждым взмахом меча одного врага. Бойцы его отряда постоянно получали опыт, и каждый из них при повышении уровня вкладывал бонусные пункты в силу и выносливость, что позволяло им продолжать бой с большей уверенностью и более длительное время. За короткий промежуток времени они обезглавили более сотни зомби. Тем не менее, волна наступающих зомби была бесконечна. Независимо от того, сколько они убили, перед ними появлялось все больше и больше. Постепенно даже элитные бойцы первого отряда стали все больше опасаться и чувствовать беспомощность. В конце концов, их выносливость была не безгранична, В отличие от зомби, не знавших усталости. «Первый отряд! Отступить!» Скомандовал Юэ после того, как по его оценкам каждый из них убил 10 зомби. Достигнув этим предела своей выносливости. Он не желал рисковать жизнью своих людей. Из глубин города к ним на окраину подходило все больше и больше зомби. В первом отряде всего 12 человек. Они хоть и одеты в броню из змеиной кожи, несомненно будут убиты, если окажутся в окружении этого моря зомби. Каждый из членов первого отряда был как минимум седьмого уровня. Поэтому для Юэ они были неоценимы. Потеря любого из них разобьет ему сердце. Юджун и, и скелет продолжали сдерживать волну зомби, чтобы выиграть дополнительное время для своих отступающих людей, и удостоверившись в их безопасности, они уже тоже готовились к отступлению. Но в следующий момент наступающая орда зомби раступилась в стороны, освобождая путь для другой группы, среди которых Юэк своему ужасу увидел множество эволюционировавших зомби, среди которых было 7S2, 8L2, 36S1 и 43L1. Бежавших к нему. «Проклятье! Этими зомби кто-то управляет! Глядя на сотню объединившихся элитных зомби, направляющихся к нему. Юи не мог отделаться от мысли, что кто-то или что-то контролирует их. Подозрения Ю и Джуна были основаны на его опыте. Обычные зомби не будут атаковать одновременно, только если не спровоцировать каждого из них. Кроме того, элитные зомби разных направлений и уровней редко группируются вместе. Но увидев сейчас совместные и слаженные действия обычных и улучшенных зомби, Е уже не сомневался в наличии кого-то или чего-то, управляющего ими. Он уже научился доверять своим инстинктам, в частности его предположение, что мутировавшими крысами кто-то командует, оказалось верным. Глядя на приближающихся элитных зомби, Юэ немедленно начал отступать, одновременно с этим направляя в одного из больших, под три метра, и черного L2 зомби руку с кольцом, огненного шара. Быстро сформировавшийся огненный шар сорвался и полетел в сторону этого зомби. Попав в его голову, он взорвался и оставил после себя кровавое отверстие, размером с кулак. В следующую секунду Эль-2 безжалостно рухнул на землю. Что касается зомби s 2 то пока они были на расстоянии, Юи просто не смог бы в них попасть ничем дальнобойным. Однако они довольно быстро приближались к нему, словно призраки, двигаясь по зигзагообразной траектории. и скорость была безумно высокой, Ни один профессиональный снайпер из команды Юэ просто не сможет попасть в них. Поэтому зомби С2 по сравнению с силовыми L2 считались более смертоносными. Но в то же время L2 был самым мощным и прочным зомби, которых приходилось встречать Сяо Цин!» Громко крикнул Юэ, продолжая отступать. Через секунду с неба ударила зеленая молния, попавшая в другого большого зомби l 2 мгновенно обезглавив его. Это был никто иной, как молодой зеленокрылый орел. Уничтожив врага одним ударом, он мгновенно взмахнул крыльями, снова взлетев в небо. Через мгновение сверху ударила новая зелёная молния, попав по еще одному черному l зомби. Сяо Цин острыми когтями оторвал ему голову. После эволюции Сяо Цин смог в полной мере использовать свое преимущество – полет. К тому же он теперь имел очень острые и прочные когти. И клюв. Как и подобает монстру 36 уровня. Даже такие мощные зомби, как l 2 не могли выдержать удар его когтей, сейчас способных пробить даже змеиную броню. Несмотря на возможные превосходства в стиле и мощи, без способности летать эти зомби не представляли никакой угрозы для молодого орла. Между тем, семь зомби s 2 почти настигли Юджуна. Джуна. Понимая, что с текущей скоростью он с ними не справится, Юй немедленно активировал свой теневой шаг. И получив стильный прирост ловкости и скорости, сразу же бросился в сторону ближайшего С2. Встретившись, словно два луча света, они на секунду замерли, однако в следующий миг из шеи зомби брызнула кровь, и потеряв голову, он замертво свалился на землю. Но у Юэ не было времени на расслабление. Другим суперскоростным зомби даже секунды заминки будет достаточно, чтобы атаковать его. Вот и сейчас Юэ едва успел вернуться, как в нескольких сантиметрах от его головы промелькнул коготь второго зомби С2. Юэ неожиданно исчез, словно струйка дыма, чтобы в следующий миг появиться позади напавшего. Взмахнув мечом, он с ярким бликом обезглавил и второго врага. Скоростной бой был практически незаметен для невооружённых глаз солдат, наблюдавших за командиром. Они видели лишь размытые движения и вспышки блики от меча Юэ Джуна, когда тот резко взмахивал им. С каждой такой вспышкой очередной зомби с два падал на землю, с отрубленной и рассеченной головой. За несколько секунд такого боя, Юэй полностью уничтожил группу из семи продвинутых зомби. «Не вообразимый силён! Командир, как обычно, впечатляет!» Не мог не восхититься конг Юэ, видевший, как за несколько секунд, Юэй уничтожил всех сверхзвуковых зомби. Также, будучи энхансером, он сам не смог бы их ударить даже один раз. Слишком уж были эти монстры быстрые. «Вы перешли на 32-й уровень. Пожалуйста, распределите два пункта характеристик». Когда Юэ услышал приятный голос в своём сознании, сразу после убийства последнего зомби С2, получив много больших шаров белого света, он смог поднять очередной уровень. Вложить один пункт в ловкость и один в выносливость. Сделал выбор Юэ. Если бы он постоянно не вкладывал бонусные пункты в ловкость, увеличивая этим свою скорость, он вряд ли бы смог легко справиться с этой группой из семи самых опасных зомби. Глава 169. Бой против элитных зомби. Быстро подобрав предметы, выпавшие из скоростных зомби С2, Юэ немедленно бросился назад к своим людям. Если он немного задержится, то будет окружен многочисленными эволюционировавшими зомби. Там было еще много S1, L2 и L1. И бесконечная орда обычных доходяг. Даже такой мощный энхансер, как он, будет убит, окружи его такое сборище. Маги! Атака! Незамедлительно приказал Юэ, вернувшись к своим бойцам. Во время бесчисленных охот на зомби, Юй получал книги с магическими навыками, раздав которые он смог создать магический отряд. Сейчас насчитывающий 10 человек. Среди них были Лу Вэйн, Го Юй, Чэнь Яо и другие бойцы, имевшие повышенные характеристики духа. Стремясь сберечь как можно больше боеприпасов, Юй решился раздать свои запасы магических способностей. Каждый из этих навыков был очень ценным, но не имея соответствующего класса, люди могли использовать их только один раз в день. Тем не менее, Юэ все равно привел их на поле боя, на котором они смогут получить опыт и стать немного сильнее. Получив приказ, каждый из отряда магов немедленно активировал свои навыки, начав зачитывать непонятные заклинания. В воздухе перед ними появились руны, собирающие и преобразовывающие энергию в заклинании. Открыть плотный огонь! проревел Юэ. Хоть заклинания и были мощными, магам необходимо было некоторое время на их активацию. Пока длится эта активация, Кому-то нужно сдерживать подходящую все ближе толпу, дабы не пропускать ее совсем близко к магам. Услышав команду, бойцы немедленно открыли огонь. Градом пуль, разрывая первые ряды зомби, в том числе несколько s1 и l1, нашпигованные пулями, безжизненно рухнули на землю. Однако силовые зомби L2, словно танки, продолжали двигаться вперед, не обращая внимания на неспособные их замедлить пули, каждая из которых бессильно скакивала от них. Тем не менее, из этого были исключения. 12,7 мм патроны, тяжелых пулеметов, установленных на джипах, смогли пробиться через их защиту. Патроны такого калибра, имея высокую проникающую способность, могли на лоскуты разорвать легко бронированный армейский джип. Поэтому было неудивительно, что даже L2 не могли справиться с подобной огневой мощью. «Прекратить огонь!» – скомандовал Юэ, видя, что продвинутые зомби уже были сбиты на землю. Бойцы немедленно прекратили стрельбу. из всех орудий. После чего Юя, посмотрев на город, увидел, что из него до сих пор выходят все новые волны обычных зомби, направляющихся в их сторону. Вскоре эволюционировавшие зомби, упавшие на землю, но не погибшие, начали подниматься. Этих улучшенных зомби убить гораздо сложнее, чем обычных. Имея такое же слабое место, они в то же время обладали повышенной защитой. Далеко не каждый выстрел сможет уничтожить их. Четверомочных L2, Также вставали и тяжелые поступью набрались к Юджуну. Тяжелые пулеметы сбили их на землю, но, не сумев попасть в голову, не смогли их убить. Между тем, Гуайю, Лувенни и другие члены отряда магов наконец-то закончили свои заклинания, и в следующий миг в этих зомби попали огненные шары, ледяные стрелы сосульки, каменные шипы и прочая магия. Таким обстрелом удалось убить восьмерых эволюционировавших зомби. Магические удары, конечно, были очень мощными. но имели большое время перезарядки. Активировав свое заклинание один раз, Гою и другие сегодня больше не смогут использовать их. Не достигнув десятого уровня и не сменив класс на мага, они, скорее всего, не смогут выдавать больше одного залпа в день. «Второй и третий отряды ближнего боя! За мной!» – прокричал Юя. Возглавив группу из 24 бойцов, Юй бросился навстречу группе элитных зомби, переживших два обстрела. Как и бойцы первого отряда, Все члены второго и третьего отряда были защищены змеиной броней и вооружены мечами Тандао. Юэ и, и его бойцы вскоре встретились с вырывающимися вперед зомби. Юя, словно стрела, немедленно бросился к танкам Л2 и, приставив в голове одного из них револьвер Стингер 2, нажал на курок. Раздался громкий выстрел, и в голове Л2 появилось отверстие размером с кулак, от чего тот замертво свалился на землю. Второй Л2, оказавшийся рядом с Юэ, обнаружил внезапное появление человека и поднял свой мощный кулак, пытаясь ударить его. Но Юэ, неуловимо сместившись на шаг в сторону, уклонился от удара и, направив свой револьвер ему в челюсть, снова спустил курок, убив этим выстрелом второго черного гиганта. Одновременно с его действиями с неба, начал падать Сяо Цин, и, вступившись в двух последних льдва, безжалостно выдрал им головы, и на землю рухнуло два бездыханных тела. Да дюжины бойцов также начали ожесточённый ближний бой с зомби С1 и Л1. В хаосе развернувшегося боя некоторые бойцы были отброшены сильными ударами Л1, выделяющихся своими увеличенными габаритами и ростом по 2 метра. Другие же были поцарапаны когтями скоростных С1. Тем не менее, еще большее количество этих зомби были убиты членами второго и третьего отрядов. Проклятием! Сдохнем! Зарычал Конг Юи и активировав свой навык Неистовая сила. Смог одним ударом своего меча Тандао обезглавить могучего зомби Л1. Но у него не было времени порадоваться этому, потому что в следующий момент в его левое плечо вцепился С1. «Чёрт бы тебя побрал! изыди тварь!» Злобно зарычал он, также одним ударом отрубив голову С1. Броня из кожи змеи защитила его от когтей С1. С такой непробиваемой броней Конг Тяньёй получит повреждение, только если удар придётся в голову. Но по сравнению с этим S1. Зомби L1 представляет гораздо более серьезную и даже смертельную угрозу. Обладая дикой силой, они раскидывали бойцов, отправляя их в болезненный полет. Только под действиями своего навыка, Хонг Юй смог убить такого здоровяка одним ударом. Поэтому, не опасаясь их, направился прямо к ним. В то же время другие бойцы, заметив, что с S1 иметь дело относительно проще, начали выманивать этих скоростных зомби в сторону от силовых L1. где и сражались с ними, не боясь их когтей, не способных пробить змеиную броню. Но с L1 была совсем другая история. Чтобы срубить этим силачам голову, людям приходилось наносить по несколько ударов. Помимо этого, атаки самих L1 были очень мощными, способными если не убить, то сильно поранить людей. Многие из бойцов смогли ударить лишь по одному разу, после чего сами отлетели от ответных ударов, получая серьезные травмы. Если бы не змеиная броня, поглощающая немалую силу этих ударов, то многие из них уже бы погибли. После того, как все зомби второй степени эволюции были убиты, Йо и Джун, скелет изеленкрылый орленок, поспешили присоединиться к бою с s 1 и l 1 Действуя совместно, они смогли довольно быстро уничтожить оставшихся. По результатам боя, пять членов отрядов ближнего боя получили серьезные ранения от ударов l 1 И теперь не могли принять участие в дальнейшем бою. Глава 170. Первый бой штрафбата. С этими эволюционировавшими зомби было не так просто разобраться. Все они имели свои способности, особенно скоростной S-тип. Если бы не броня измейной кожи, защищавшая от их ударов и когтей, то как минимум половина бойцов уже была бы заражена зомби-вирусом. А так, ранения получили только пятеро бойцов. Отступаем! После уничтожения всех продвинутых зомби, Юи быстро подобрал выпавшие предметы и спрятал их в своем кольце. после чего отвел второй и третий отряды ближнего боя назад. Сяо Цин продолжал царствовать в небе, время от времени нападая сверху на толпы обычных зомби. Прежде чем кто-либо смог оказать ему сопротивление, он уже был высоко, вне пределов досягаемости нелетающих зомби. Ни один из них не мог выдержать его атаку или же коснуться его. Несмотря на уничтожение элитных зомби, собравшихся со всех закулок городка Дайянь, орда обычных зомби продолжала идти к людям. В самом начале, когда они, стекая с боковых улиц, словно реки, заполнили главную улицу, образовав целое море, их было порядка пяти тысяч. Сейчас же, после всех усилий, Юй и, и его люди смогли убить чуть больше шести сотен зомби, что было лишь чуть больше одной десятой от общей массы, двигающейся к ним. Хоть весь путь от города к месту расположения людей и был завален трупами, море зомби просто не замечало этого. продолжая неотвратимо двигаться к людям, оказывая на них сильное давление. Это был первый раз, когда многие из бойцов видели такое огромное количество зомби, от чего они испытывали потрясение. В последнем большом бою они видели лишь отдельные волны в несколько сотен зомби, с которыми было гораздо легче иметь дело. Однако же, наблюдая за двигавшимися к ним четырьмя с лишним тысячами зомби, они ничего не могли с собой поделать и начинали подрагивать. Бой с парой сотен Или же с несколькими тысячами зомби. Это две большие разницы. В боях с сотнями люди могут позволить себе делать передышки. Но в бою же с тысячами, зомби-волна будет наступать одна за другой, не давая людям отдохнуть. Всё это время элитные стрелки не прекращали вести прительный огонь, каждым выстрелом попадая в голову одного зомби. Но это было капли в море. Падающие зомби быстро раздавливались, никак не замедляя их общее передвижение. Глядя на безумное количество приближающихся зомби, Юи джун встревоженно подумал, «Похоже, в этот раз мы понесем большие потери». «Все команды, плотный огонь!» – скомандовал Юэ. В следующий миг все автоматы и пулеметы снова открыли шквальный огонь. Градом пуль срубая перед ней ряды зомби. Под эту косу попало очень много зомби, разлетаясь кусками тел, но их было безмерное количество. Безмерное количество, не ведавших страха зомби. Поэтому не продолжали двигаться вперед, независимо от количества убитых. Да и сами не боялись попасть под ливень пуль. Бойцы Ю и Джуна снова расходовали боеприпасы, в безумно быстром темпе. От такого шквального огня казалось, что зомби, двигаясь вперед, неожиданно врезались в невидимую стену пуль, которая скаживала их в уровне груди живота. Создав небольшой завал из упавших трупов, люди смогли не только оттеснить их, но и задержать ненадолго. «Прекратить огонь!» – проревел Юэ, заметив созданную преграду. «Штрафбат! В бой!» Ему нужно позволить бойцам ближнего боя сохранить как можно больше выносливости, чтобы у них была возможность продолжать тактику нападения и отступления. Использование отряда заключенных даст его людям необходимую передышку, чтобы хоть немного восстановить свою выносливость. Услышав команду, штрафники посмотрели на зомби и бесконтрольно дорожа попятились назад. «Проклятые ублюдки!» Сердится закричал Конг Тянь Юй, глядя на их поведение. «Отбросы вперед! Иначе я поубиваю вас лично!» Остальные бойцы также навели свое оружие на заключенных, глядя на них холодными, лишенными эмоций глазами. Если преступники не подчиняются приказам или попытаются сбежать, они все будут расстреляны на месте. «Я буду считать до трех! Если вы не пойдете сражаться, то не вините меня, и я поубиваю вас!» Зло крикнул Конг Тянь Юй, выйдя вперед с мечом Тандао в руке. «Раз, два, три!» Отчитав, он хладнокровно посмотрел на замерших людей и, сделав еще пару шагов, безжалостно отрубил голову ближайшему заключенному. Отрубленная голова и разлетевшиеся брызги крови привели в некоторые чувства людей. Заметив их небольшое оживление, Конг Тянь Юй бешено закричал. «Вперед! Немедленно!» Увидев его бешеный взгляд, штрафников проняло от испуга. Никто из них не сомневался, что если они сейчас же не пойдут сражаться с зомби, то будут немедленно убиты. Под угрозой смерти они не имели другого выбора, кроме нападения на зомби. Придав криком себе смелости, мужчины в лохмотьях, но с мечами и щитами. Один за другим побежали на зомби. Один из заключенных, добежав до пытавшегося подняться зомби, изо всех сил ударил его своим стальным мечом. отрубив тому голову. Обычные зомби первого уровня были очень медлительными, имея к тому же не очень прочные кости. Если уж деревянная дубинка новичка, выданная каждому в самом начале апокалипсиса, могла свернуть им шею, то стальные мачете был намного эффективнее, позволяя срубать голову одним ударом. Несмотря на то, что многие заключенные яростно сражались зомби, среди них была группа, которая от страха попыталась убежать. Следующими раздались выстрелы, и пытавшиеся сбежать, замертво свалились на землю. «Все, кто пытается сбежать, будут расстреляны! Без исключений!» Зло крикнул Конг Тянью. Понимая, что при попытке к бегству они абсолютно точно будут расстреляны, штрафники продолжали остервенело рубить своими мечами, глядя кровожадными глазами на зомби. Заключенных было немало, порядка ста человек. До тех пор, пока они преодолевают свой страх, эти обычные зомби, медленно поднимающиеся после шквального огня, не будут представлять для них угрозу. Благодаря своей бешеной и многочисленной атаке, они смогли уничтожить внушительное количество зомби. Их действия были признаны эффективными. Среди всех членов штрафбата выделился массивный человек, ростом 1,90 м. Благодаря своим размерам и своей силе, он смотрелся как свирепый тигр среди своры собак. В то время как большинство заключенных убили только по 2-3 зомби, он обезглавил за тот же период больше 5 «Пусть они отступают», — сказал Юй, обращаясь к Конгтян после того, как каждый из них убил по крайней мере одного-двух зомби. Под влиянием системы богов и демонов люди имели ограниченную выносливость, поэтому каждая убийство зомби будет затрачивать часть их текущего запаса сил. Если заключенные продолжат сражение, то потратив всю свою выносливость, будут быстро убиты. После апокалипсиса каждый человек был ценным ресурсом. все такие люди не одиночные существа. Для выживания и дальнейшего развития им нужно общество. Даже преступники, попавшие в этот остров Бата, были молодыми и здоровыми мужчинами. Хоть они и заслужили своими злодеяниями смерть, Юиджун не хотел их просто так убивать. Статус и экипировка Юиджуна на данный момент. Юиджун, уровень 32, класс Тёмный рыцарь, звание Первый открыватель деревни Лайдян Сила 20, 33 со снаряжением и званием. Ловкость – 41. Живучесть – 61. Выносливость – СП – 61. Дух МП – 12. Стойкость – 24. Звание. Первый открыватель деревни Лейдян, Плюс 1 ко всем характеристикам. Экипировка. Меч Оружие первого уровня. Револьвер Тингер. Модель 2. Оружие четвертого уровня. Защитный костюм. Снаряжение третьего уровня. Плюс 10 ко всем характеристикам. зеленые ботинки Ускорения. Снаряжение третьего уровня.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 плюс 8 выносливости. Красная жемчужина змеи, плюс 7 живучести, плюс 1 стойкости. Красная жемчужина змеи, x 5 плюс 18 живучести, плюс 3 стойкости. Красная жемчужина крысиного короля, плюс 12 живучести, плюс 3 стойкости. Глава 171. Взятие городка Дайянь. «Штрафбат! Отступай!» Громко крикнул Конг Тяньёй. Услышав долгожданную команду, все заключенные, побросав щиты и мечи, со всей скорости побежали назад. Стальное снаряжение довольно тяжелое, поэтому отбросив его, они смогут убежать быстрее. Все-таки за короткий промежуток времени они уничтожили более 300 зомби, и их выносливость уже сильно снизилась. Так же, как и снизилась их кровожадность. Прикладывая все свои силы ради выживания, им приходилось яростно сражаться, но когда у них появилась возможность отступить, Естественно, они выбрали отступление, снизив свою жажду крови. «Отбросы! Руки за голову! И сесть на землю! Немедленно!» Взревел Кунг Тэньёй. «Кто посмеет бежать, будет расстрелян!» Если люди продолжат бежать таким беспорядочным строем, то некоторые из них могут попытаться сбежать куда-нибудь, либо, что еще хуже, вбежать в лагерь основных бойцов, принеся с собой путаницу и хаос. Перед лицом орды зомби, Юйджун никак не может допустить подобного. Сделав несколько выстрелов в воздух, Конг Тян Юй показал свою серьезность. Поэтому отступающие заключенные послушно побежали туда, куда было указано. Вернувшись на свое же место, они сели на землю, поднимая руки за голову. После этого несколько бойцов из отряда ближнего боя, осмотрев всех вернувшихся штрафников, вытащили больше двух десятков из них. Получив раны в бою с зомби, эти заключенные были уже не жильцами, Поэтому бойцы их немедленно и расстреляли. Увидев вблизи расстрел своих товарищей, остальные смертники замерли. Содрогаясь от страха, они не смели пошевелиться. И опустив голову, вели себя очень тихо. По отдельности обычные зомби не так уж и опасны. Ведь их главным оружием является вирус, которым они могут заразить через царапину. А сами по себе они очень медлительные, и опасаться стоит только их подавляющего количества. За прошедший короткий бой ни один из штрафников не был схвачен или съеден заживо. Тем не менее, четверть всех сторожавшихся были поцарапаны или укушены, тем самым получив вирус. А поскольку вакцины от него не существует, то Юи приказал своим людям расстрелять инфицированных. Не будет же он ждать, когда те превратятся в зомби, начнут нападать и заражать других смертников. «Бойцы всех отрядов ближнего боя, за мной!» Глядя на большое количество зомби, Упорно ползущих вперед, независимо от того, сколько раз их уже расстреливали, Юджун, потеряв терпение, отдал своим отрядам приказ о нападении. В конце концов, бойцы ближнего боя более эффективны в убийстве зомби. Все члены отрядов ближнего боя последовали за Юджуном в сторону приближающихся зомби. Однако не все из них держали в руках мечи Дандао, которых просто не хватало на всех. Поэтому некоторые бойцы бежали в бой с такими же мачете, как и у штрафников. Эти мечи были так же эффективны, как и Тандао. И единственным их недостатком было то, что это оружие не есть система богов и демонов. Убивая таким мечом, боец не получит опыт. Достигнув первых рядов зомби, все бойцы яростно напали на них. В первых рядах сражались Юй Джун и Скелет, которые каждым взмахом своего оружия убивали по несколько зомби. Члены этих отрядов регулярно сражались с зомби, были энхансерами с немалым опытом. поэтому обычные зомби не представляли для них угрозы. В то же время элитные стрелки безостановочно делали выстрелы, каждый раз убивая одного зомби. Спустя какое-то время, благодаря помощи бойцов всех отрядов, а это около 50 человек, Юйчжуну наконец-то удалось уменьшить количество зомби до приемлемых величин. Но далось это нелегко. Каждый из его бойцов потратил всю свою выносливость, и тяжело дыша, они даже стояли с трудом. Оставшуюся небольшую толпу йои и скелет добивали вдвоем, так как только у них оставалась выносливость. «Наконец-то мы победили!» Вздохнул с облегчением йои добив последнего зомби. Обычные зомби первого уровня не очень сильны, но их было почти пять тысяч. Даже после нескольких залпов плотного огня, бойцы смогли уничтожить только одну тысячу. Люди были в отчаянии, увидев оставшуюся орду. Однако под предводительством Йои-Джуна, с огромным трудом, Им всё же удалось их уничтожить, получив при этом безумно огромную физическую нагрузку, полностью истощившую их силы. все таки их было слишком мало. «На этот раз я действительно сильно недооценивал врага». Мысленно корил себя Юэм, галяя на своих бессильных и тяжело дышавших бойцов. В этот раз он привел только половину своих сил, думая, что его людей, получивших необходимый опыт, во время зачистки городка Шима, будет более чем достаточно. для захвата города Даянь. Одновременно с этим, Юй желал повысить опыт и уровнем своих бойцов. Но он не ожидал, что здесь будет кто-то, кто сможет управлять этими зомби. Если бы не его личная огромная мощь, то это нападение обернулось бы провалом. Кто же, черт возьми, командовал этими зомби? Юэ был очень подозрительным и любопытным одновременно. Поэтому, взяв верного скелета, направился в город. Благодаря высокому уровню, Юй имел большой запас выносливости, и не используя свой активный навык, потребляющий выносливость, быстро не устанет. Поэтому он и мог продолжать бой сейчас, в то время как его люди двигались уже с большим трудом. Войдя в город, Юэ обратил внимание, что Даянь был практически пуст. В разных местах были только следы крови, но не было ни одного зомби. «Кажется, я был прав. Существует что-то или кто-то, контролирующие зомби в этом городе?» Нахмурился Юя, рассматривая тихий и пустой город. В прошлый раз, во время нападения на городок Шима зомби хоть и выходили волнами, но и в самом городе их было еще очень много. Здесь же, в центре города Дайянь, не было ни одного зомби, что говорило о наличии командира, приказавшего им выйти из города и начать нападение на приехавших людей. Присутствие неизвестного командира не очень хорошее явление для команды Юэ. Хоть каждый его боец был намного сильнее, чем во время нападения на городок Шима. Но все равно боеприпасов было потрачено в несколько раз больше, чем тогда. Помимо этого, каждый член отряда ближнего боя был дико истощен. Им пришлось затратить огромное количество сил и энергии, чего тоже не было в прошлый раз. Если контролирующий этих зомби уйдет куда-нибудь, например, в город Лэйдянь, из которого бежали Юйджун и его спутники, то придя туда, он возглавит те сотни тысяч зомби, которые обитают там. А что из этого произойдет, даже не хочется представлять. Поэтому Юэ должен найти лидера зомби и убить его, не допуская его бегства Плейдянь или другой крупный город. Не видя никакой активности здесь и не зная, чего еще ожидать, Юэ решил перестраховаться и, активировав свой защитный навык, превратил скелета в костяную броню. Направив одну руку в землю, он выпустил из нее костяной шип и, увеличив его, поднялся на крышу ближайшего универмага. Стоя на вершине большого здания, Юэ получил прекрасный обзор всего города, и ближайших окрестностей. Несмотря на то, что у него не было никаких дальнозорных навыков, он тем не менее видел всё довольно четко и детально. все таки пройдя через множество повышений уровня и улучшения своего организма, он не слабо улучшил свое зрение. И вот благодаря своему зрению, он увидел в восточной части города группу из восьми больших черных L2 и семи сине-зелёных подвижных S2. Двигаясь вместе, они бежали на восток по направлению к выходу из города, и глядя на них. У Юэ складывалось впечатление, что они защищали что-то важное. Быстро спустившись, Юэ немедленно поспешил в сторону убегающих зомби. Регулярно вкладывая бонусные пункты в ловкость, он уже имел высокую скорость, а в сочетании с активированным снаряжением, также увеличивающим ловкость, Юэ двигался быстро, словно ветер. На такой скорости он не сможет угнаться до сверхзвуковых S2, но те сейчас двигались немного медленнее, защищая что-то или кого-то. Поэтому они все двигались со скоростью самого медленного члена группы зомби L2. Благодаря этому Юи довольно быстро догнал их, и взглянув на эту группу вблизи, четко рассмотрел, что в их середине был необычный серый зомби. Он был относительно маленьким, всего метр высотой и с очень короткими конечностями, но при этом имел непропорционально большую уродливую голову, на которой виднелись большие, чуть удлиненные глаза и очень большой рот. с острыми зубами. Из-за своих небольших размеров, он перемещался, восседая на одном из больших L2 зомби. Глава 172 Психическая атака Зомби Z1 – эволюционировавший, ментальный тип зомби, уровень 40, обладает способностью управлять другими зомби. Как только этот Z1 увидел Йойджуна, то сразу издал резкий крик, от которого зомби L2, перевозивший его, увеличив скорость, побежал быстрее. Остальные также заторопились, однако не все убегали. Три зомби с 2 также резко развернувшись, словно призраки, помчались к Юэ Джуну. Увидев их действия, Юэ довольно улыбнулся и затем внезапно ускорившись, сам побежал навстречу им, двигаясь казалось бы словно молния. В момент, когда он пробегал мимо трех S2, вспыхнул свет, и не останавливаясь, Юэ на всей скорости помчался к убегающей группе. И только через несколько мгновений после этого. На землю рухнули три тела, отделённые от своих голов. Видя, с какой лёгкостью Юэ расправился с его охранниками, у командира Z1, казалось бы, началась паника, и он горестно прокричал. В ответ на этот крик от его группы отделились три больших L2, также поспешившие навстречу Юджуну. Джуну. Каждый из этих черных здоровяков мог выдержать большое количество урона, прежде чем умрет. Их кожа и кости были практически неуязвимы, что даже Юэ, вооружившись мечом Тантао, не сможет отрубить им голову. Поэтому эти зомби были прозваны противниками для него, вкладывающего бонусные пункты преимущественно в ловкость, а не в силу. Смотря на приближающихся черных L2, Юэ нахмурился, и в следующий момент активировал навык Дьявольское пламя. Вскоре в его правой руке вспыхнуло Дьявольское красное пламя, способное практически все что угодно превратить в пепел. Мгновенно сблизившись с первым гигантом, который даже не успел среагировать на человека. Юэ, подпрыгнув, направил ярко-красный огонь прямо ему в голову. Этот огонь был достоин своего дьявольского названия. Даже такой мощный Л2 не смог устоять перед напором этого пламени, превратившего его голову в пепел. Сила навыка «Дьявольское пламя» зависит от духа, выносливости, силы и живучести. Чем выше значение этих характеристик, тем сильнее пламя. Однако, если в какой-то момент необходимо будет увеличить силу пламени, то Юэ сможет добиться этого, вложив в пламя больше запасов духа и вносливости. Именно поэтому Ледяной Король был в состоянии создать мощную ледяную стрелу, способную выдержать огонь тяжелого пулемета калибра 12,7 мм. Обычная ледяная стена не смогла бы выдержать даже несколько таких выстрелов. Но вложив большое количество духа и вносливости, Ледяной Король смог создать подобную мощную стену. Вложив в дьявольское пламя дополнительные два пункта выносливости и духа, Юэ Джуна смог уничтожить голову мощного Эль-2 одним ударом. Если бы он захотел уничтожить все тело этого зомби, то ему понадобилось бы вложить гораздо больше. Поэтому, стремясь затрачивать как можно меньше духа и выносливости, Юэ атаковал только его голову. «Похоже, мне также необходимо увеличивать характеристику духа», – подумал Юэ. После уничтожения головы первого l 2 Юэ на мгновение исчез. Появившись рядом со вторым из трех напавших на него зомби, с активированным в руке дьявольским пламенем, он также напал на него, сжигая голову в пепел. Не став больше ничего придумывать, Юи таким же способом изваялся и от последнего черного зомби. Быстро уничтожив трех силовых зомби, Юи заплатил за это дополнительными шестью пунктами выносливости и духа. После сжигания трех гигантов, он снова поспешил за отступающей группой. Достаточно приблизившись к ним, Юэ быстро достал револьвер «Стингер-2» и, нацелившись на z 1 хладнокровно нажал на курок. В тот же момент, как Юэ достал и навел на него оружие, зомби z 1 почувствовал опасность и сразу же спрыгнул с 2 на котором все это время сидел. Одновременно с этим, из ниоткуда появилось трое С-2 зомби, своими телами прикрывающие возможные траектории выстрела. В итоге Юэ попал в плечо одному из них, практически полностью разорвав его. Не сумев поразить лидера зомби, из-за вмешательства С-2. Юиджун не отчаивался, и бросившись вперед, решил уничтожить его в ближнем бою. Держав левой руки меч Тандао, он обезглавил им раненого скоростного зомби, до сих пор блокирующего путь. Но в следующий миг был встречен ударом мощного кулака зомби l 2 напавшего на него. Однако, уклонившись Юэм снова активировал дьявольское пламя, и чуть позже, зайдя ему за спину, уже собирался было зажечь его голову. Видя бойню, устроенную Юэджуном, командир Z-1 уставился на человека своим яростным взглядом, кроваво-красных глаз. Так как у него в подчинении оставалось всего 5 силовых L2 и 3 скоростных S2, он решил нанести свой удар и, сосредоточившись через мгновение, выпустил в человека волну психической силы. Когда эта волна настигла Юэджуна, тот как раз был в бою и только собирался сжечь голову L2, На следующий момент голова этого зомби неожиданно взорвалась, так же, как и отрубленная голова С2, также попавшая под психическую волну. Получив такой же ментальный удар, Юэ отшатнулся, словно его огрели биты по голове. Его сознание затуманилось. Он увидел звезды и молнии в глазах, и, потеряв равновесие от раскалывающейся головы, упал. Эта психическая атака не разбирала своих и чужих, нанотя урон всем попавшимся в зону ее поражения. Управляющий Z1 мог только выбрать область действия атаки и, направив удар в человека, задел своих зомби, в то время как их головы взорвались от этого. юй не получил нокаутирующий удар и сейчас находился на грани бессознательного состояния. В виде упавшего человека, три оставшихся S2 немедленно бросились к нему, желая добить. Одновременно с ними, к нему поспешили и три здоровенных L2. Юй-Джун, получив сотрясение, и видел то с трудом, как будто сквозь некую пелену. При этом у него все двоилось и троилось в глазах. Сильно и до крови прикусив губу, он пытался привести себя в чувство. И испытав боль от укуса, ему удалось стимулировать свои рефлексы. Через несколько мгновений он смог взять себя в руки и встав, сразу начал отступать. Командующий Z1, кажется, имеет ограничения на применение такой атаки, иначе бы он не ждал, пока Юэ приблизится к нему, убивая его подчиненных. В то время, пока Юэ приходил в себя и отступал, с неба налетел Сауцин, и, вцепившись в одного из Л2, быстро отделил его голову. Группа из трех зомби s 2 быстро настигала отступающего Юэ Жуна, не до конца ещё пришедшего в себя. Заметив, что уже не успевает скрыться от преследователей, Юэ остановился и изо всех сил постарался успокоить себя и сосредоточиться. В момент, когда трое С2 добрались до него, атакуя своими когтями, Из брони Юджуна вылетели три костяных шипа, непосредственно проткнувшие голову каждого из них. Когти этих зомби были в нескольких сантиметрах от головы Юэ, когда их тела безжизненно упали на землю. Юджун смог пережить эту психическую атаку, чуть не взорвавшую его голову, только благодаря высокому показателю духа, ни разу не вложив бонусные пункты в этот параметр, он достиг такого значения лишь большим количеством экипированного снаряжения с бонусом к духу. Тем не менее, он до сих пор переживал последствия ментального шока, находясь в некой дезориентации, ощущая головокружение. Ему удалось избавиться от большинства негативных эффектов, но все равно он чувствовал некоторую вялость. Разобравшись с группой скоростных зомби, Юй поспешил к ближайшему черному l 2 и, активируя дьявольское пламя, собирался сжечь его голову. Но неожиданно почувствовал сильную головную боль, из-за чего его общее психическое состояние немного ухудшилось. Пламя так и не появилось. «Какая мощная психическая волна!» Приблизившись к Эльдва, 2 Юй оказался в его радиусе атаки, поэтому тот немедленно поднял кулак, собираясь нанести удар по человеку. Но в следующий миг, как порыв ветра, с неба появился Сауцин. Цин. сцепившись одной лапой в голову, а другой в поднятую руку черного зомби, резко разорвал их. Принеся секундное замешательство, Юй быстро перешёл в себя, так как к нему спешил еще один Л-2, Быстро достав свой чудесный револьвер, он, ускорившись, приблизился к нему и снова задятому за спину, сделал выстрел в голову, оставив в ней отверстие с кулак. Убив последнего нападающего на него зомби, ей посмотрел в сторону последнего Л-2, который убегал от него, держа в руках командира z 1 Не став ждать, пока они скроются, ей бросился за ними в погоню и, достаточно приблизившись, сделал из револьвера три выстрела ему в спину, Каждая стингер-пуля имела проникающую взрывную силу, поэтому в плече, в основании головы и в затылке появились кровавые отверстия. Не в силах продолжать бежать, зомби L2 начал заваливаться вперед, выпуская из рук лидера Z1. Выпрыгнув из рук умирающего L2, он изо всех сил продолжил убегать, перебирая своими короткими конечностями. Йо и не понимал, почему тот продолжает убегать, не запуская в него новую психическую волну. Но был этому очень рад. Тем не менее, он не хотел к нему слишком близко приближаться, как раз опасаясь возможной волны. Но и отступить тоже не мог. Поэтому, вытянув вперёд руку с кольцом, он активировал дополнительный навык – ледяная стрела. Через мгновение, перед его рукой сформировалась ледяная стрела-сосулька. со И сорвавшись, быстро полетела в убегающего зомби Z-1. Проделав в нём большое отверстие, от которого зомби пронзительно закричал. Заклинание стало быстро замораживать его. Замолкнув и замёрзнув до смерти, Погибший зат выпустил большой шар белого света, влетевший в человека. После чего в сознании Юэ прозвучал приятный голос. «Вы перешли на 33 уровень! Пожалуйста, распределите два пункта характеристик!» «Вложить все пункты в дух!» Простонал Юэ, потирая раскалывающуюся голову. Сделав выбор, он почувствовал увеличение своей духовной силы. Благодаря чему его ментальное состояние немного улучшилось. Глава 173 Трофеи города Дайянь. Пройдя к трупу командующего зомби Z1, Юй обнаружил рядом с его телом несколько предметов. Книгу навыка, голубую шкатулку и 200 СЦ. Книга навыка третьего уровня. Увеличение духа. Пассивный навык. Добавляет 10 пунктов духа. Увидев такой навык, Юй решил немедленно изучить его. Книга, обратившись в поток света, втянулась в его голову. И в следующий миг в его сознании быстро сформировалась новая руна, от которой пошла приятная волна. От этой волны головную боль Юэджуна как рукой сняло. Чувство дезориентации и головокружения также сразу прошли, приведя его в нормальное состояние. После этого он открыл подобранную голубую шкатулку. Исчезнув с несильной голубой вспышкой, шкатулка оставила после себя пару перчаток с выгравированными на них рунами. Тяжёлые перчатки силы. Снаряжение третьего уровня. «Сила плюс 10!» Сразу же сменив свои перчатки, Юэ подошел к непропорционально большой голове убитого Z1. Достав меч Тэндао, он отрубил эту голову и вскрыл ее, пытаясь понять, есть ли внутри красные жемчужины, кристаллы или еще какие-нибудь бонусы. Пока он этим занимался, с неба к нему спустился Сяо Цин и с аппетитом принялся клевать, поедая тело этого зомби. Расковыряв всю голову и ничего не найдя, Юэ отошел с грустной мыслью. «В этот раз ничего нет, да?» В то же время, доев как тело, так и распотрошенную голову зомби, молодой зеленогрылый орел взлетел обратно в небо. Видя, что в этот раз Тауцин не стал эволюционировать, Юэ также был немного разочарован. По пути назад к своим людям, Юэ собирал все предметы, выпавшие из элитных зомби, скидывая их в своё пространственное кольцо. После убийства командира z 1 в городе не осталось никаких угроз. поэтому его бойцы, немного отдохнув и восстановив часть выносливости, вошли в город Даянь и приступили к поиску выживших, одновременно инспектируя склады с припасами. Пока его бойцы были заняты этим, сам Юэ начал с нетерпением разбирать трофеи этого нападения. В этот раз элитных зомби было очень много, поэтому и количество выпавших предметов было значительно больше. В итоге Юэ удалось собрать 63 белые и 3 голубые шкатулки, а также 6 книг навыка. Среди книг навыков были книга навыка первого уровня «Малый огненный шар», книга навыка второго уровня неистовая сила», книга навыка первого уровня «Ледяная стрела», книга навыка первого уровня «Малое исцеление», книга навыка второго уровня «Скоростной шаг», книга навыка первого уровня «Ускорение». Затем вскрыв все шкатулки, Юэ стал обладателем трех пар ботинок ловкости первого уровня, трех пар перчаток силы первого уровня. 32 мечей Тандао, одного защитного костюма первого уровня, одного защитного костюма второго уровня, одной сабли Тандао второго уровня, и одного низкосортного магического жезла второго уровня. Сабля тандао оружие второго уровня. Эта сабля гораздо острее и крепче, чем меч тандао. Низкосортный магический жезл. Оружие второго уровня снимает на 1 секунду время произношения заклинаний. Для дольше 15 секунд. Глядя на 32 меча Тандао, Юй был счастлив. С этим я смогу создать еще три отряда ближнего боя. Каждый человек, экипированный таким мечом и броней из кожи змеи, имеет все шансы стать инхансером. Но обладание такой экипировки еще не делает обычного человека энхансером. Сражаясь с зомби и набирая опыт для получения бонусных пунктов стила и выносливости, человек сможет выйти за рамки нормального. Но только после тщательной подготовки и приобретение большого опыта сражений, боец, экипированный мечом и вранёй, наконец сможет стать элитным энхансером. Большинство белых шкатулок, выпавших из обычных зомби, были пусты. Все предметы, полученные Йо и Джуном, появились из белых шкатулок, оставшихся после смерти элитных зомби. В этот раз таких зомби было намного больше, чем во время нападения на городок Шима. Поэтому и предметов было гораздо больше. Так и новую саблю Тандао Юэ получил из шкатулки, выпавшей из эволюционировавшего зомби. И наконец-то, став обладателем более сильного оружия, смог отложить свой старый меч Тандао. Хоть старый меч и был весьма эффективен против обычных зомби, но против элитных зомби, таких как силовой l 2 или мутировавших зверей с мощной защитой, он уже не помогал. Возможно, даже со скоростным s 2 этот меч мог и не справиться, если бы Юэ в свое время... не вкладывал бонусные пункты в силу. С каждым новой эволюцией зомби не только улучшали свои способности, но и их кожа и кости становились прочнее. Защита зомби S2 не могла сравниться с прочностью L2, но уже находилась на одном уровне с L1, предыдущей эволюцией L2. Поэтому, если бы Юджуну не хватало силы убивать зомби S2 одним ударом, то сражения с ними стали бы намного сложнее. Пока Юй радовал трофеем, Его бойцы обойдя весь городок Даянь, нашли немало выживших, но все они сильно голодали и были истощены. В городке, где проживало более пяти тысяч жителей, выживших было всего четыре сотни человек. Среди них были разные люди, по-разному выжившие. Так не людей, ставших каннибалами и охотившихся на других людей, бойцы Юэдзюна просто расстреляли. Также, кто пользуясь безвластием, совершал преступления и насилие, сразу отводили к заключенным. Благодаря новому поступлению, на 53 человек отряда штрафбата, с учетом погибших и зараженных в бою с зомби, вылечился в итоге примерно на 20 человек. Город Дайянь имел свой элитный завод, к тому же здесь же располагался ряд предприятий по дальнейшей обработке этой стали, производивших различную стальную продукцию. Да, До апокалипсиса, этот завод и снабжающая его энергия электростанция, в своих запасниках имели огромное количество угля. Поэтому, найдя достаточное количество людей, можно было бы запустить их. За все время Юджун несколько раз набирал добровольцев в лагере Лонг -Кай. Помимо этого, постоянно отправлял свои команды в ближайшие деревни на поиски выживших. И добавив сейчас к этим людям 400 человек из только что захваченного города, у него всего набралось почти 3000 человек под его командованием. Взяв под свой контроль Дайянь, он послал 1000 человек из городка Шима сюда, чтобы те запустили сталелитный завод. и прочие предприятия. Запустив эти производства, Юи начал выпуск необходимых в борьбе с зомби вещей и оружия. Таких как мечи-мачете, стальные щиты, колючая проволока, острые металлические штыри и прочее. Стремясь уменьшить расход боеприпасов, Юи делал акцент на оружии ближнего боя. Так, на создание ста комплектов стальных мечей и щитов, выданных бойцам штрафбата, на его базе Шима были зарасходованы почти все запасы стали. Именно поэтому для Юэ захват города Даянь и запуск столиэлитного завода были первостепенными задачами. Также в городе Даянь на одном из пустырей был организован лагерь, окруженный колючей проволокой и несколькими вышками. На земле внутри лагеря были расставлены различные тряпки и одежды, служившие кроватями для содержащихся здесь заключенных, бойцов штрафбата. На вышках, а также по периметру лагеря, находилось порядка 10 патрулирующих охотников-часовых. Если заключенные будут громко разговаривать, попытаются устроить разборки или сбежать, эти охранники немедленно откроют безжалостный огонь на поражение. Но люди – социальные существа, поэтому даже несмотря на суровые запреты, в лагере вскоре стали появляться небольшие группы. Так в одной из таких собралось несколько человек, жаловавшихся на суровую судьбу. «Черт возьми! Старший брат Гао!» Эти люди слишком безжалостны. В этот раз мы выше и сражались, но заразившись погибло более двадцати человек. Если все и дальше так продолжится, то мы все рано или поздно умрем. Невысокий и худой мужчина жаловался сидевшему рядом здоровяку. Массивному и высокому, под метр девяносто. «Налань Минджу, заткнись!» Произнес гигант голосом, способным заморозить окружающий воздух. Жестко посмотрев на невысокого и худого человека. «Ты понимаешь, в какой ситуации мы сейчас находимся? Если охранники услышат твои слова, то ты и я будем расстреляны на месте». Этот высокий заключенный по имени Гао Датянь в прошлом мире был фермером, но после апокалипсиса, попав в деревню Муян, стал подчиненным Сюэ Кайшена, и как человек, совершивший под его командованием несколько преступлений, после захвата деревни Юэ Джуна, попал в отряд смертников штрафбата. Услышав сказанное силы Гао, тощий на лань, Замолчав, начал дрожать. Отжавшись и обхватив себя руками, казалось бы, вообще стал меньше. Провожая взглядом охранников, он посмотрел на них глазами, полными страха. Глава 174. Силач Гаудатянь. Заключенные на подконтрольных южу на территориях не имеют никаких прав. Поэтому, если бы слова тощего на Ламинжу достигли охранников, то даже расстреляя они его за это, никто бы слова и не сказал. И штрафники не могут возразить против такого отношения. Даже если бы они подняли бунт, ты им просто нечего было бы противопоставить десятку автоматчиков, которых хватило бы с головой расстрелять их всех. К тому же помимо охранников, патрулирующих по периметру, на входе в этот лагерь стояло два армейских джипа, с установленными на них тяжелыми пулеметами. «Я сказал, не подумав С глупой ухмылкой нервно ответил Налань Минчжу, когда патрульные прошли мимо. Вскоре после этого ворота в лагерь открылись, и к ним вошли несколько бойцов, один из которых, держа какие-то бумаги. обвел заключенных взглядом и прокричал. «Кто? Гауда тянь? Все заключенные, повернув голову, посмотрели на высокого массивного мужчину. Те, кто находился недалеко от него, постарались побыстрее пересесть подальше. Но с ним все же остался один человек. Это был невысокий Налан Минчжу, сидевший рядом с очень бледным видом. «Я...» yeah. Также сильно побледнев, стал мастивный Гао. Сжимая кулаки. Я Гауда Тянь. Для смертников выкрикивание их имени не очень хороший знак. Не так давно из дехотеля вывели 20 с лишним человек, которых расстреляли прямо перед ними. Гауда тянь? Посмотрев в свои записи, боец начал громко зачитывать. В последнем бою с зомби ты показал свою храбрость и силу. Лично убив семерых зомби. С этого момента ты назначаешься командиром первого отряда в составе вашего штрафбата. Следующие заключенные назначены в твой отряд Навань Минджу Ванху. Перечислив еще 10 имен, он продолжил. Все эти 12 человек немедленно вступают в твоё подчинение. К тому же Гауда Тянь, как капитан отряда, каждый день в течение недели будет получать кусок рыбы. Мы надеемся, что ты сможешь быстро убить 30 зомби и, заслужив свободу, начать новую жизнь. «Большой босс!» Глаза на Лань Минчжу светились счастьем, как за своего друга, так и за себя. «Пожалуйста, позаботься обо мне!» Остальные названные людям также начали подходить к нему и вежливо поздравлять. С этого момента он становится их капитаном и будет нести за них ответственность. Однако сам Силач услышав речь бойца с бумагами, просто не мог в это поверить, продолжая стоять в ступоре. И только подошедшие мужчины, начав поздравлять, вывели его из этого состояния. Спасибо, спасибо! Сразу же начал благодарить он солдата, принесшего хорошую весть. Нет необходимости меня благодарить, спокойно ответил тот. Я здесь только для того, чтобы выполнить приказ командира Юэ». После этого он продолжил перечислять имена отличившихся в бою с зомби, назначая их капитанами отряда взводов. В итоге. сформировалось 10 отрядов, и все штрафники были приписаны к тому или иному взводу. Также каждый лидер отряда за свою храбрость получил ежедневную порцию рыбы. Закончив зачитывать имена и распределять их по отрядам, солдат взмахнул рукой, и в лагере начали въезжать в тележки с едой. В пищевых лотках, помимо обычного риса и булочек, было видно несколько кусочков рыбы, смотря на которые все заключенные начали бесконтрольно пускать слюни. После апокалипсиса, Еда стала большим дефицитом, поэтому многие люди недоедали. Например, в лагере выживших Лонг такую рыбу могли позволить себе только лидеры города. В то же время большинство штрафников не ели мяса практически с самого начала зомби-апокалипсиса. Поэтому, видев и почувствовав аромат свежесваренной рыбы, они не могли ничего с собой поделать, продолжая пускать слюни. Развернув импровизированную полевую кухню, лидер бойцов крикнул. «Все, подходите и получайте свою еду! Не шуметь, не торопиться! Всем выстроиться в очередь! Кто не понимает правил, получит 20 ударов кнутом и двойной объем работы!» Выслушав слова солдата, штрафники, которые в прошлом вели себя довольно агрессивно, начали послушно и тихо собираться в единую очередь. Их дисциплина и послушание были во много раз лучше, нежели у заключенных из прошлого мира. Силаич также взяв свою порцию риса и булочки, Получил и дополнительный кусок рыбы и пошел на свое место, по пути к которому ощущал голодные взгляды людей, смотревших на рыбу. Если бы не охранники, внимательно наблюдавшие за всем происходящим, и не его массивные габариты, то большинство мужчин попытались бы отобрать у него этот деликатес. Налань Минджу, взяв свою порцию риса и булочки, сел рядом со своим капитаном. Как и всем, он не ел рыбы очень давно. И с большим трудом, проглотив слюну, сказал «Поздравляю тебя, большой брат Гао!» Минджу, иди сюда!» Сказал Гао, положив рыбу между ними. «Давай поедим вместе!» «Спасибо! Спасибо, большой брат Гао! Спасибо!» Неоднократно поблагодарил сильно удивленный Минджу. Силач Гао улыбнулся и, подняв кусок рыбы, отправил его в рот, смакуя вкус под множеством завистливых взглядов. Несмотря на то, что в прошлом мире он был фермером, Свежеиспечённый капитан Гао не был глуп. Он понимал, что для взятия под контроль команды недисциплинированных людей необходимо иметь своих приближённых. Ведь если его никто не будет поддерживать, то от должности капитана останется только одно название. К тому же, во время боя с зомби, Гао спас жизнь с щуплому Минчжу, поэтому, естественно, тот будет поддерживать его. Между тем, штаб Юйчжуна временно переехал в город Даянь, поближе к заводам. Поэтому сейчас, в кабинете мэра города, Перед самим Юйджуном стояла юная Гой, Юй, одетая в красивое белое платье. Очень ей идущее, и докладывала. На сегодняшний день под нашим управлением находится 2786 человек, из которых в городе Шима 1438, а в городе Даянь 1348. Помимо этого вчера поисковыми отрядами удалось найти еще 87 выживших. Нам по-прежнему не хватает людей. Недовольно хмурился погруженный в свои мысли Юэ, сидя за своим столом. Не имея официального правительственного статуса, ему очень тяжело набирать людей. Даже если он начнет распространять сигнал о создании лагеря выживших, Юджун не сможет привлечь столько же людей, сколько правительственный Лонхайм. При прочих равных, люди, само собой, будут выбирать законную базу. Даже продолжая набор добровольцев в Лонхайм и кропотливый поиск выживших в окрестных деревнях и посёлках, Его силы до сих пор очень немногочисленны. Без достаточного количества людей Юэ не сможет создать сильную армию. Базелонкай имеет больше шести тысяч выживших, и это число растет день ото дня, приближаясь к отметке в 70 тысяч человек. Именно это демонстрировало Юэджуну силу статуса официального правительственного лагеря. Ченджигуан прислал секретное донесение, в котором говорит, что правительство Базелонкай выпустило приказ, запрещающий набор добровольцев на их территории для строительства стены в нашем городе Шима. И плюс к этому, сами начали ремонт стен своего города. Сообщила Гу Юэй. Что? Позволь мне взглянуть на донесение. Вскинув брови, сказал Юэ. Чен Чжигуан, таможенник, который показывал Юэй Джуну базу в первое его посещение стал доверенным лицом Юэ. и снабжал его внутренней информацией лагеря Кайм. Будучи местным жителем, он прекрасно разбирался в городе и его окрестностях. Поэтому и помогал Юиджуну искать добровольцев для переезда к нему. Немалое количество мужчин было набрано именно из лагеря Лонгхайм. И запретив дальнейший набор, лидеры базы серьезно пошатнули планы расширения и развития Юй Джуна. Должен ли я атаковать их? Сильно задумался Юэ, глядя на донесения в своих руках. Само присутствие этого лагеря сдерживает Юэ как от серьезных действий, так и от дальнейшего развития. Несмотря на то, что они совсем недавно провели совместную операцию, совершив нападение на зернохранилище, это осталось единственным их общим интересом. И сегодня было уже трудно понять, союзник ли Лонг Хай, или же враг. Глава 175. Армия зомби. Запретив продолжать набор добровольцев, Лонг Хай, кажется, уже начал считать Юй временным противником. Поэтому намерен мешать его дальнейшему развитию и расширению. Юэ уже много раз рассматривал возможные способы нападения и захвата лагеря выживших Лонг в котором было больше людей, еды и реального оборудования. В то же время у самого Юе Джуна большинство было обычными людьми. А в бою нужны в первую очередь энхансеры и подготовленные солдаты. Причем в реальном бою друг с другом военные профессионалы будут гораздо более эффективны, чем энханцеры. Как-никак военные взяли под свой контроль все оружие, в том числе БМП. многокалиберные пулеметы, гранатометы и прочее. К тому же к Юджуну присоединилось множество солдат. Пришедших на его сторону из лагеря Лонгхайм. Поэтому у него не было никакой уверенности, станут ли они слушать его приказы и атаковать Лонгхайм, в котором у них все-таки осталось немало близких им людей. В то же время база Лонгхайм не была слабой. Там обитало более шести тысяч человек, кроме военного батальона и армейской техники. Там также было большое количество полицейских, спецназовцев, военной полиции, ну и несколько независимых вооруженных группировок и фракций. Даже если он попытается силой захватить Лонгхай, у него нет никаких гарантий, что это ему удастся. С другой стороны, если он не разберется с этим лагерем, ему придется каждый раз оставлять, по крайней мере, половину своих людей, дабы те защищали его базу. Потому что если он начнет забирать всех людей сразу, то весьма вероятно, что Лонхай в его отсутствии организует внезапное нападение на его базу. И в таком случае все, что он смог создать, попадет в их руки. Точно так же Лонхай чувствует угрозу со стороны сил Йо и Джуна, поэтому они тоже не решаются предпринимать каких-либо масштабных действий. Ведь велика вероятность того, что пока их силы будут заняты врагом, Юй нападет на них. В связи с этим, на поиски продовольствия и выживших, они посылают только небольшие группы. Опасаясь детьми друг друга, обе силы ведут себя сдержанно, не смея начать каких-либо полномасштабных действий в их районе. «Юй Эр, подойди!» Подозвал Юи Джун, милую прекрасную девушку, стоявшую перед ним. Го Юй, с радостью подойдя, села к нему на колени. Почувствовав мягкость и нежность ее тела, а также приятный аромат исходящей девушки, Юй обнял ее и ощутил удовлетворение. В этот момент ему показалось, что тревоги и заботы Преследовавшие его в последнее время. Волшебным образом исчезают Юер. Обняв ее, Юйджун не спеша поделился с ним своими тяжелыми думами. Лагерь Лунка становится все более надоедливым. Поэтому я собираюсь взять всех своих людей и устранить это препятствие. Что ты думаешь по этому поводу? Мастер! Улыбнувшись, начала Гайой: Если сейчас посмотрите в глаза, то в них можно было заметить некоторое довольство. Я думаю, что сейчас не время для полномасштабной атаки. В Лункай практически вся офицерская власть находится в руках одного человека, Мэра Фанам. Поэтому все, что нам нужно, это устранить его. Тогда весь Лункай погрузится в хаос от развернувшейся борьбы за власть. А малые фракции начнут передел города. Именно в этот момент нужно будет атаковать. Благодаря этому мы сможем получить необходимое, затратив в два раза меньше усилий. Услышав слова Гойюи, Глаза Юджуна расширились от удивления. Глядя на такую юную очаровательную девушку, он и предположить не мог, что у нее родится такой коварный план. Но этот план действительно неплох. Многие высокопоставленные чиновники правительства до сих пор не образумились, продолжая даже в нынешних условиях апокалипсиса, вести нелицеприятную борьбу за власть или лелеять лишь собственные эмоции. Во всем их лагере лишь Чензин Фэн и еще несколько чиновников Действительно старались найти выход из создавшегося положения. Помимо этого, главнокомандующий войсками Бада Лэй Чен также только и ждет возможности нанести удар. Поэтому, если Чэнь Цзинь Фэн умрет, то безусловно начнется хаос борьбы, как за высшую власть, так и за передел города. Но Юй все продолжал удивляться такому неожиданному предложению, потому что он никак не ожидал, что красивая и невинная Го Юй предложит план с убийством человека. Го Юй также смотрела на Юй Джуна, и в ее взгляде, больших красивых глаз, не было видно ни сомнения. Ведь она постоянно и искренне ломает голову над тем, как помочь Юэ. «Мы не можем пойти на это», – тихо ответил Юэ, сильно прижав девушку к себе. Чан Яо и Цзэцэн Ум имеют близкую связь с Фэном, а ведь Цзэцэн Ум – одна из его генералов. Если Юэ будет атаковать Лунг Каем, то эти девушки, не вмешавшись в противостояние, останутся сидеть на заборе. Но если они узнают, что Юэ заказал убийство мэра Чэньцэньфэна, то они, несомненно, не останутся в стороне, и вместо этого вполне возможно атакуют базу Юйчжуна. Только несколько самых верных его людей, таких как чиян, Да Дагу Цзы, Лю Янь, Конг Цен Юй, спокойно воспримут такое убийство мэра. Но все остальные, в особенности нанятые, пришедшие оттуда, например, один из лидеров отряда бронетехники, Ву Гуан. скорее всего, не смогут отнестись к этому с пониманием. «Тогда мы должны ждать шансом. Не став возражать, Гойчуэ лишь улыбнулась ему. «Ждать, когда лидер военных Лайчен перестанет подчиняться кому-либо, в том числе и Мэру. А по моим соображениям, этого осталось ждать недолгом. Мы же в это время будем накапливать силы». «Думаю, на сегодняшний день мы можем сделать только это». Задумавшись, согласился Юэ. Гуй же своими тонкими пальцами, играя, перебирала его пальцы. Видя, что Юе больше ничего не говорит, она, словно кошка, начала не сильно ластиться к нему, используя все свое очарование и обольстительное тело. Ей крайне редко удается проводить время наедине с ним. Ведь Юэ часто занят. Если он не на выезде в поисках припасов и выживших, то на стрельбище в тренировках своих навыков, поэтому для нее каждый момент рядом с ним становится заветным. «Командир Юэ! Командир Юэ!» Еще из двери кабинета раздался крик до Гоу-Дзи. прислал срочное послание!» Выпалил он, влетев в комнату без стука. Но увидев, что Юэ обнимал сидящий у него на коленях Го юэ покраснел смущением и, отвернувшись, замолчал. «Что?» Выпустив из своих объятий Го юэ, спросил Юэ-Джун, глядя на до Выйдя из его объятий, Го юэ отошла в сторону. И в этот момент на ее лице можно было заметить тень разочарования. Но встав чуть позади и сбоку от Юэ, она уже выглядела подобно чистой и невинной лилии. «В районе Шанлинь была замечена огромная волна зомби, направляющейся в сторону лагеря Лонкай. Быстро ответил Дагоу Цзэ. «Поэтому Лонкай запрашивают нашей помощи! Они просят направить к ним наших солдат для защиты от нападения зомби!» «Что насчет проверки этой новости?» С тяжелым сердцем спросил Юэ, нахмурившись на плохие известия. Может ли Чен Шитоу проверить эту информацию? В прошлом мире в центральном городе района Шан Линь и его окрестностях проживало более 100 тысяч человек, что было во много раз больше, чем в Циньюане, где находилась Баталонг Кай. Поэтому мэр Чентяньфан и выбрал этот небольшой город, ведь его было быстрее и легче очистить от зомби. Да и управлять небольшим городом проще. Уничтожение пяти тысяч зомби в городке Дайянь уже стало пределом того, что Юйджун мог сделать. Поэтому сражение, возможно, со ста тысячами зомби, было невыполнимым, и он не хотел бы участвовать в таком трудном деле. Большие города, такие как административные центры районов, конечно, имеют более развитую инфраструктуру, так необходимую людям сегодня, нежели небольшие городки наподобие Циньюань или Дайянь. Но проблема в том, что в них обитают просто безумное количество зомби, И для захвата такого города потребуется нереальное количество боеприпасов. А имея под боком недружественный лагерь Лункай, Юй даже не задумывался о попытке захвата подобного города. Чен уже подтвердил часть этой информации. Быстро ответил ДГВТ. Де Там действительно есть огромная орда зомби, направляющаяся в сторону базы Лункай. Чен был очень осторожным человеком. Он определенно не стал бы подтверждать такую информацию. Бед всяких на то доказательств. Глава 176. Совещание. На поиски выживших, припасов и прочих материалов, ну и, конечно, для охоты на зомби, ежедневно отправлялось по несколько команд. Поэтому только вечером, когда все команды вернулись, в Большом конференц-зале мэрии городка Дайтянь было устроено общее собрание, на которое и были вызваны капитаны отрядов. «Вот с такими проблемами мы столкнулись сегодня». Такими словами, Го Юй закончила доклад об армии зомби, после того, как в зале собрались все капитаны. «И сейчас я хотела бы услышать ваше мнение». «Командир Юе, мы не можем посылать своих людей!» Громко начал Конг Тянь Юй, глядя на Юй Джуна, сидевшего рядом с Го Юй. «Эти уроды запретили нам вербовку людей в их лагере! И теперь просят нас посылать к ним наших бойцов? Они думают, что мы их слуги?» Конг Тянь Юй – сильный, могучий и очень верный Юй Джуну воин, Присоединившись к нему еще в деревне Тигра, он постоянно и успешно сражался под его командованием, быстро набираясь опыта. По этим причинам Юэ и назначил его капитаном первого отряда ближнего боя. И как капитан, он принимал участие в обсуждении и принятии важных решений. «Командир Юэ, Обдумав вопрос, Дагоудзе выступил со своим мнением. «Я не думаю, что сейчас подходящее время, чтобы отправлять наших людей им на помощь. Я чувствую, что шишки из лагеря Ланкай. просто хотят использовать нас как пушечное мясо. Если мы все же пойдем помогать им, то нам придется взять с собой все наше оружие и боеприпасы, которые мы и потратим там. К тому же люди там неблагородные. Даже если мы спасем их, они рано или поздно все равно нападут на нас». Да также присоединившийся к юй Джун в деревне Тигра, неотступно следовал и поддерживал Юэ, так как понимал, что без него вряд ли бы смог занимать свое нынешнее положение. А сегодня он был интендантом лагеря Юджуна. и заботился о сохранении и распоряжении припасов, а также заведовал арсеналом. Именно поэтому он хорошо знал, что на кампанию по захвату городка Дайянь бойцы потратили огромное количество боеприпасов, хоть позже в полицейских участках города и были найдены патроны, но этого, естественно, не хватало на покрытие убытка. «Да, мы должны позволить им сразиться с армией зомби первыми», поддержал выступивших Люянь. «И после того, как зомби смогут войти в город», Мы пошлем своих людей спасти выживших. И в таком положении шишкам базы Кай, будет уже не до переговоров. Люянь также следует за Юй Джуном со времен деревни Джангуан, где присоединился к нему одним из первых, и впоследствии стал капитаном одной из боевых групп. И как капитан такой группы, присутствовал на этом совещании. «Командир Юэ, в Лонг Кай, более 6000 человек!» высказал свое мнение Джао Син. «К тому же командующий Лэй Чен имеет внушительную армию всем БМП». Плюс к этому у лагеря выживших есть каменные стены. Даже столкнувшись с армией зомби, они в состоянии будут сражаться несколько дней. Когда они больше не смогут сдерживать зомби, тогда и придет наша очередь, и отправив солдат, мы поможем им». Джао Син, командир одной из боевых групп, состоявших преимущественно из бойцов клана Чен. Присоединившийся к Тью Юджуну, он отличился во время эпизода с расстрелом чиновников, посмевших сбить Сяо Цина Скелетона, после чего и получил пост капитана группы. На это совещание он прибыл последним, так как вернулся с задания довольно поздно. Видя, что большинство капитанов высказалось против отправки подкрепления, лидеры групп, прошедшие на сторону Юджуна из лагеря Лонгхайм, предпочли промолчать. все таки Вугуан, один из лидеров отряда бронетехники, присоединившийся к Юэ, вместе с первыми двумя БМП, Лан Цзы, вступивший в ряды Юджуна Джуна после захвата из зернохранилища, и другие не имели такого веса, как капитаны сторожилы. Юйджун, мы должны помочь!» Несмотря на общее протестное настроение, встав выступила Чин Яо. «В лагере Лонг более шести тысяч человек. Если зомби прорвутся в город, то они погибнут!» Хоть она и была сильно разочарована в действиях высокопоставленных чиновников и офицеров базы Лонг она продолжала очень беспокоиться об обычных выживших. Ведь если зомби прорвутся в город, то одними из первых пострадают именно беззащитные простые жители. Юйджун обдумывал ее слова. Но ничего не ответив, посмотрел на Чьяна и спросил, что ты думаешь по этому поводу? Все собравшиеся посмотрели на Чьяна, потому что все знали, что он лучший друг Юджуна, и после него фактически является вторым человеком во всем лагере. К тому же, будучи командиром первой, самой мощной поисковой команды, он часто находился на переднем крае битвы с зомби, и нашел немало продовольствия, материалов и, конечно, выживших. Поэтому остальные капитаны признавали его лидерство и придавали значение его словам. Я считаю, что мы должны помочь. Начал Чьян. Наши отношения с лагерем Лункай тесно взаимосвязаны. В этом районе после них наша база имеет наибольшее число выживших. Если зомби уничтожат базу Лунхай, то скорее всего мы станем следующей целью. А у нас людей в два раза меньше, чем у них. Поэтому нам сложнее будет противостоять этой армии зомби. К тому же, если выжившие лагеря лункай погибнут, то нам просто негде будет найти еще столько же людей. Так получилось, что в этом мире жизнь человека стала не ценнее жизни муравья. Сильные контролируют и запугивает слабого, или просто убивает, если тот противится воле первого. Однако в то же время каждый человек является ценным ресурсом. Ведь без достаточного количества людей не представляется возможным создавать нормальную армию, или запустить заводы, например, по производству боеприпасов. Только имея достаточно людей, можно выживать, развиваться и защищаться от зомби и мутантов. или же от других людей. В этом мире жизнь человека может быть и дешево, но все равно остается ценной. В анклаве Лонг Хай 6 тысяч выживших, что очень важно для Юэ, ведь если он сможет их присоединить к себе, то его сила резко возрастет, позволив ему наконец-то вырваться из этого района. «Я решил!» Хлопнул он ладонью по столу, и обведя взглядом весь дал, продолжил. «Мы отправим своих бойцов, чтобы помочь им!» «Кунг Юй, Лю Янь, Вугуан, Джаосин, Цзэзэн У, Лан Цзэ, Ван Юй. Вы и ваши отряды отправляетесь со мной в Лонкай. Остальные боевые группы остаются на страже наших городов. В мое отсутствие командиром будет Чиян, Ян, Пожалуйста, подготовь необходимые материалы. Мы выходим завтра утром. Все названные командиры подтянулись. Сяо Мин, присоединившийся к Юэ в деревне Тигра, а впоследствии при захвате городка Шима, оплошавший в борьбе с Льдва, и Ван Шуан, студент того же университета, в котором обучался и Ю Чун, были самыми молодыми среди них. Поэтому несколько мандражировали, думая о столкновении с многотысячной армией зомби. В то же время хладнокровный киллер-ассасин Чен Юй был спокоен словно медведь. «Юэ, может мне тоже пойти с вами?» Спросил Чьян. «Более ста тысяч зомби будут атаковать Лонг Хай, а из шести тысяч выживших, находящихся там, от силы только две тысячи осмеливаются сразиться с зомби». Помимо этого, различные группы и фракции в самом лагере были разобщены и противостояли друг другу. Как в таких условиях сражаться с зомби? Юэ же возьмет не больше шести сотен бойцов, включая штрафников. И с таким количеством людей ему придется войти в лагерь, наполненный недружелюбными группами. А потом еще столкнуться с надвигающейся на них армией зомби. Любая ошибка с его стороны приведет к смерти. «Нет, Чиан, ты не можешь!» Покачав головой, Юэ отклонил его предложение. «Да, нам там будет сложно. Но мы не можем остановить развитие городов Шима и Янь, Как и не можем перестать очищать от зомби ближайшие населенные пункты. Ты нужен мне здесь!» Выслушав ответ, Чьян не стал возражать. Будучи его давнишним другом, он прекрасно знал, что Юэ не изменит только что принятое решение. «Хорошо! Все свободны! Идите отдыхать! Мы выступаем завтра!» Освободил всех Юэ. Закончив собрание, он с Гаю и Луэй направился на свою виллу. Я тоже хочу пойти с вами в Лункай! неожиданно сказала Лувейн, не ставшая ничего говорить во время собрания. Когда, вернувшись домой, они расположились на диванах. Прижавшись, она обняла его, показывая этим свое желание быть рядом с ним в этот сложный период. Джанзинтяо, хитрая девушка-бунтарка, соблазнившая Юй Джуна, сидела на полу, одетая в сексуальное нижнее белье черного цвета и массировала ему ноги. В прошлом мире она часто смотрела мелодрамы, в которых наложницы царям вели борьбу за влияние и власть. Поэтому, понимая, что в сердце Юи Джуна она уступает Лу Вэнь и Гой Юй, вела себя честно и откровенно. Гой Юй же, сидя на диване по другую сторону от Юи Джуна, просто внимательно слушала их разговор. «Ни в коем случае! Это слишком опасно!» Сразу отказал Юя. «Понимаю». Лу Вэнь не была удовлетворена таким ответом. «Но тем не менее». Я могу бросать атакующие заклинания. Могу лечить. Я уже подняла свой уровень до седьмого. Так почему ты не берешь меня с собой? Разве я не помогла во время нападения на Янь? Юй Джуну действительно не хватает людей, способных сражаться с зомби. Поэтому часто приходится самому сражаться на острие атаки. В то же время Го Юй, Лу Вэнь, Чен Яо и другие маги, принимая время от времени участие в боях, повышают уровни. Одновременно с этим экономят боеприпасы. Тем не менее, Юя все равно был против. А в этот раз все будет совсем по-другому. И будет отличаться от нападения на Нам придется столкнуться не с пятью тысячами, а более чем с сотней тысяч. И если мы не будем осторожны, мы все там погибнем. Для вас это слишком опасно. Глава 177. Вступление войск в Лонгхайм. Сто тысяч зомби и несколько тысяч. Это совершенно разные понятия. К тому же эти сто тысяч... будут действовать организованно. Те несколько тысяч зомби городка Дайянь, которыми управлял командир z 1 оказали очень сильное давление на ее Джуна. А чего ждать от управляемой 100-тысячной армии? Остается только представлять. «Тогда почему дзен может пойти с вами?» Надувшись, спросила Лувэнь. «Ты прекрасно знаешь о её силе». Ущипнув ее за щёку, ответил Юэ. «Она может защитить себя в толпе зомби. И, столкнувшись с серьёзной ситуацией, сможет выйти из нее с помощью своих навыков, Поэтому я не могу позволить ей пойти с нами. Дэсн У была мастером фехтования, и после присоединения к команде Юджуна часто брала на себя инициативу, возглавляя поисковые отряды. Отправляясь на задания, она постоянно сражалась с зомби и накапливала опыт, повышала уровни. Поэтому сегодня в команде Юм она была третьим по силе Энхансером. Ладно, давайте спать. Наклонившись и поцеловав Гаюм и Луэн, он отправился спать, несмотря на наличие рядом трех красавиц, Сегодня у него не было желания развлекаться, так как ему необходимо было по максимуму сохранить выносливость и энергию для завтрашних событий. Сила. Пробромотала Гой Юй, глядя на лицо спящего Юй Джуна. Если бы я обладала достаточной силой, чтобы соответствовать ему, то смогла бы сражаться рядом с ним. На следующее утро из городка Даянь выехала военизированная колонна, состоявшая из двух БМП, пяти армейских внедорожников Донгфенк Вериор, с установленными на них пулеметами. 7 грузовиков, 10 военных хаммеров, большой автоцистерны и 6 модифицированных автобусов. Именно таким составом Юэ Джун и направился в Лонгхай. С воздуха их марш прикрывался У Цин, парящий в воздухе и высматривающий потенциальные опасности. В этот раз Юэ забрал больше половины своих сил, состоявших преимущественно из элитных бойцов, а также половину всех своих боеприпасов. все таки статысячная армия – это не шутка. Если как следует не подготовиться к столкновению с ней, То большинство его лучших бойцов просто погибнет. Юйджун, не став слишком полагаться на людей из лагеря Лункайм, в обмен на свою помощь потребовал подличный контроль один из четырех ворот города, и, получив доступ к Северным, со своими людьми спокойно через них въезжал, благополучно добравшись до анклава выживших. Чуть в глубине базы на улице Феникс стояли пять машин БМП, перед которыми были сложены мешки с песком, и натянута колючая проволока, образуя подобие баррикады. Стоявшие за ней с оружием в руках солдаты внимательно наблюдали за прибытием людей Юджуна, за которыми была закреплена зона северных ворот. Хоть правительство лагеря Лонкайм и пустило Юджуна внутрь лагеря, им все еще нужно было защищаться от него. Если бы не наступающая многотысячная армия зомби, двигающаяся в их сторону, то власти базы ни за что не согласились бы впустить к ним бойцов Юджуна. Прибыв в свою стоянку на территории базы Лонкаим. Юэ немедленно направился на поиски бывшего охотника Ченшитоу, который оставался здесь в качестве его представителя. И, найдя его, спросил, «Какова ситуация с зомби? Скажи все, что знаешь, и что думаешь по этому поводу». «Зомби двигаются сюда, но очень медленно», ответил Ченшитоу, Тоу, бывший сейчас покрасневшими из-за нескольких бессонных ночей глазами. «Если они продолжат двигаться в том же темпе, то, по моим оценкам, они прибудут сюда примерно дней через десять». Выслушав его ответ, Юэ нахмурился. Город Шанлинь находился отсюда в ста километрах. Хоть скорость движения зомби была довольно низкой, они тем не менее могли непрерывно двигаться, круглыми сутками, не чувствуя усталости. Поэтому он отнесся с некоторым скептицизмом к словам чен считая, что им понадобится меньше времени. «Понятно. Сколько трудоспособных людей ты завербовал здесь?» Задал Юэ следующий вопрос. «Четыреста человек». Сразу ответил Ченшитову, получив известие о приближении армии зомби. Власти Базелонкаим сняли свой запрет, позволив Ченшитову немедленно приступить к вербовке добровольцев. Обучив этих людей, ее мог бы получить бойцов, способных сражаться с зомби. В этом перевернувшемся мире и мужчины, и женщины имеют свою ценность. Женщины, способные рожать, это будущее человечества, в то время как сражающиеся мужчины настоящие. В свете предстоящих событий Ченшитоу, естественно, набирал сильных и здоровых мужчин, способных сражаться уже сегодня. Разместите этих людей и дайте им поесть, распорядился Юем. А затем как можно скорее начинайте обучение. Если не будет хватать снаряжения, то запросите его у Ван Шуана. Ясно, ответил Ченшитоу. все таки 400 хоть немного обученных бойцов будут не помощью против зомби. После чего, продолжил командир Юем, Сегодня в особом районе состоится банкет, на котором будут присутствовать различные группы и фракции базы. Командующий Лай Чен прислал специальное приглашение для вас. Он надеется, что вы сможете посетить его мероприятие, потому что там собираются обсуждать вторжение зомби. Вот как, пожалуйста, попроси кого-нибудь передать им, что я буду присутствовать там. Разобравшись с этими вопросами, Юэ, подойдя к Сяо тыну, взобрался на него. Хоть молодой орел был и не таким большим, как его родители. Он все равно оставался мутирующей птицей с размахом крыльев порядка 15 метров, поэтому для него не проблемно было нести на себе одного человека. Похлопав питомца, Юи дал ему сигнал, что можно взлетать. После чего Сяоцин, взмахнув крыльями и подпрыгнув, взлетел в небо, сразу же устремившись по направлению к городу Шанлинь. Шитоу не мог не смотреть с завистью на Сяоцина. Каждый хотел бы иметь такого великолепного питомца. Налибовавшись его полетом, он отправился к 40 новобранцам. собранным на близлежащем пустыре. Каждый из них держал в одной руке большую миску каши, а в другой булочку, с жадностью поедая их. Прохаживаясь вдоль них, Чаншитоу выждал какое-то время, пока они доедят, после чего прокричал «У вас есть 30 секунд на то, чтобы съесть! После чего всем немедленно построиться!» Услышав команду, каждый из 400 человек, быстро доев, вылезал миску и начал строиться. Даже после захвата зернохранилища, Ситуация с едой не сильно улучшилась, и выдаваемая в пунктах продовольствия помощи кашица не стала гуще. Захватив это зернохранилище, лагерь Лонкай сильно увеличил свои запасы продовольствия, ведь даже четверти забранного оттуда было бы достаточно, чтобы кормить 10 тысяч человек в течение двух лет. Однако в условиях отсутствия урожая, посаженные семена до сих пор не проросли. Власти базы не стали резко увеличивать рационы, дабы растянуть свои запасы на более продолжительное время. К тому же в правительстве были люди, считавшие, что если выживших хорошо кормить, то вскоре их будет сложнее контролировать. Поэтому было неудивительно, что большинство людей были голодными, тощими и оборванными. Услышав, что Юй Джун набирает добровольцев за хорошую еду, а каша с булочкой была намного лучше простой кашицы, многие мужчины присоединились к нему. Не жалея упускать прекрасную возможность получить хорошее снабжение, Дождавшись, пока новобранцы выстроятся, Ченшито взмахнул рукой, и несколько бойцов прикатили тележки, заполненные мечами и стальными щитами. В них и находилось более 400 комплектов мачете-щит, которые были недавно изготовлены в городе Дайянь. Запустив чуть ли не на следующий день после захвата столерийный завод, Юэй непосредственно приступил к производству различного металлического вооружения. И эта партия, почти в полтысячи комплектов, была только первой ласточкой. Ведь предприятия не останавливались ни на один день. Каждый, подойдите и возьмите мачете и щит! громко крикнул Чан Шитоу. Собравшиеся выжившие были несколько удивлены этому. Тем не менее, они начали подходить и активно выбирать себе оружие и щит. Глава 178 Разведка. Некоторые из вас, наверное, уже догадались, громко сказал Чан Шитоу, как только новобранцы разобрали оружие. Что мы раздаем мечи и щиты для того, чтобы вы сражались с зомби. Если у кого-то не хватает смелости для этого, то сложите оружие и уходите отсюда. С этого момента мы не будем иметь с вами ничего общего. Но если вы готовы вместе с нами сражаться с зомби, то я гарантирую, что каждый из вас будет вдоволь есть, также имея шанс получить мясо». Выслушав речь командира, многие из мужчин побледнели, и выронив мечи и щиты из рук, начали бесконтрольно подрагивать. Сражение с зомби – это не шутка. Помимо страшного вида и отвратительного запаха, Они обладают способностью заражать вирусом. Достаточно всего одной царапины, и вы будете инфицированы. Один из новобранцев, отбросив меч и щит, вышел из строя. Даже имея желание нормально попитаться, он не готов ради этого сражаться с зомби. Тем более вооруженным не автоматом, а только мечом и щитом. Как только первый вышел, собравшихся мужчин как будто прорвало. Они начали один за другим бросать оружие и покидать лагерь, Через некоторое время набралось более 200 человек, решивших уйти, Поэтому в тренировочном лагере осталось чуть больше ста добровольцев. Для бойцов ближнего боя наиболее важным качеством были смелость и мужество, без которых люди просто не смогут сражаться на передовой. А Если бы у Юя и его людей было достаточно времени, то они не выпустили бы из лагеря ни одного из 400 новобранцев, пока не научили бы их не бояться зомби и умело сражаться с ними. Но времени катастрофически не хватало. Поэтому пришлось позволить уйти людям, не обладавшим достаточным мужеством. Большинство из покидавших лагерь новобранцев лишь недавно присоединились к базе Лонгхай. Поэтому еще не испытав продолжительного голода и недоедания, продолжали верить правительство, думая, что оно в скором времени решит продовольственную проблему. В то же время оставшиеся добровольцы, которых было сто с лишним человек, находились в городе Лонгхай уже довольно продолжительное время, поэтому уже больше не могли терпеть голод. И будучи доведенными практически до отчаяния, готовы были ради еды делать что угодно. Если человека загнать в угол, то он может продемонстрировать необычайную силу в попытке выжить. Но если ему предоставить выбор, то наверняка каждый предпочет не сражаться, ставя на кон свою жизнь. «Хорошо», – сказал чен посмотрев на оставшихся новобранцев. «Первое задание – сделать мечом сто взмахов». И собравшиеся мужчины немедленно приступили к практике рубящих ударов. Будучи лучшим охотником клана Чен, Чен Шитоу прошёл множество боёв под руководством Юй убив немало зомби своим мечом Тандао, и имел понимание правильного обращения с подобным оружием. Поэтому он и был назначен тренером для этих добровольцев. Несмотря на то, что он не был мастером фехтования, Чен Шитоу мог научить их, по крайней мере, правильно наносить удары. После того, как последний отказавшийся покинул тренировочный лагерь, Ван Шуан подошёл к человеку, записавшему имена. и данные всех четырехсот новобранцев, и спросил, «Ты записал имена всех приходивших людей?» «Так точно! Все данные записаны!» «Вот и хорошо», — хладнокровно сказал Ван Шуан, посмотрев в сторону ушедших людей. «Эти трусы! Когда мы будем проводить новые наборы, убедить, чтобы этих людей не приняли?» Ван Шуан был самым первым человеком, изъявившим желание следовать за Юй Джуном. Несмотря на его посредственные боевые способности и невеликую храбрость, С самого начала апокалипсиса он прошел через множество событий. Увидев всю жестокость этого мира, его склад ума и личность начали меняться, и он смог развиться до девятого уровня. Понял! Между тем Ю и Джун, сидя на спине Сяо Цина, свободно парил в небе. Возможность летать – это мечта многих людей. Однако ощущение полета на спине Большого Орла далеки от идеального образа свободы, нарисованного ложными ожиданиями и воображениями. Ведь Сяо цин летел довольно быстро, и сопротивление воздуха на высоте нескольких сотен метров над землей рвало Юйджуна, словно сотни лезвий, угрожая столкнуть его со спины спиной теленокрылого орла. Даже будучи многократно усиленным человеком, Ю чувствовал неприятное давление от ветра: Лети помедленнее, пожалуйста! Юйджин мягко похлопал орла и улегся на его спине, желая минимизировать сопротивление ветра. Сяо цин понял его, и, замедлившись, полетел не так быстро. все так же направляясь в сторону района Шанлинь. И примерно часа через два, Юэ увидел зомби-армию. С высоты его полета, зомби выглядели размерами не больше муравья, однако им не было числа. Сверху Юй казалось, указалось, будто это была огромная черная волна. Медленно и безостановочно двигавшаяся, и уничтожающаяся все на своем пути. Там, где проходила эта орда, не оставалось ничего. Ни насекомых, ни животных, ни мутировавших дверей. и ни звука не доносилось оттуда. Все, что оставалось после армии зомби – это окровавленная земля, на которой местами были видны обглоданные белые кости различных тварей. Подобная армия производила такое давление, что многие животные и мутировавшие звери в панике разбегались во всех направлениях. Однако позади Орды все же оставалось немалое количество костей. И происходило это потому, что перед этим черным морским приливом Двигались сотни скоростных зомби s 1 и s 2 образовавшие отдельные группы, атакуя всех убегающих зверей. Они догоняли и поедали их. Однако не все мутировавшие звери убегали. Некоторые предпочитали сражаться. Ведь в основе своей, эта орда состояла из обычных зомби первого уровня, которые были намного слабее высокоуровневых мутировавших зверей. Так мутировавший бык, не боясь зомби, вовсю буянил, разрывая их своими рогами. но уничтожив более десятка зомби, неожиданно наткнулся на мастивного l 2 которого не смог проткнуть. Черный гигант в ответ со всей мощи ударил кулаком по голове быка, и череп мутировавшего животного, не выдержав огромной силы удара, раздробился, раздавив мозги. После этого тело быка облепило множество обычных зомби, потянувшихся на запах свежей крови, и через короткое время от него остались только кости и большая лужа крови вокруг. В другом месте мутировавший кот размером с тигра. постоянно нападал на обычных зомби, забредших на его территорию, словно леопард, атакуя их и зубами и когтями. Он после каждого убийства все время отступал, не позволяя зомби окружать тебя. Поэтому обычные медлительные зомби ничего не могли ему сделать, регулярно пропуская смертельные атаки этого хитрого зверя. Но внезапно из толпы зомби выскочило семеро зомби s 2 И двигаясь с сумасшедшей скоростью, они напали на мутировавшего кота. Атакуя своими когтями, они за короткое время расправились с ним. И съев его, оставили от него то же самое, что и от быка. Груда костей да лужу крови. Проходя возле какой-то реки, обычные зомби подверглись атаке мутировавшей змеи, которая, напав внезапно, начала просто прокладывать их, устроив себе большой пир. Нормальные зомби, атакуя ее, не могли даже оставить царапину на прочнейшей коже. И продолжали отправляться ей в глотку. Тем не менее, вскоре и толпы зомби Покрались 6 десятков зомби L2, каждый из которых нес на себе одного зомби H1. Выстроившись, магические зомби открыли рты и выстрелили в беснующуюся змею с шестью десятками огненных шаров. Получив несовместимые с жизнью раны, змея просто безжизненно рухнула на землю. Даже обладая огромной защитой, мутировавшие змеи не могли противостоять разрушительной мощи множества огненных шаров, выпущенных в зомби H1. Аж нормальных зомби тут же устремилась. Упавшему телу гигантской водяной змеи. И добравшись до внутренности через пробоины, в прочнейшей шкуре, вскоре съели все, что можно было. Видя участь, постигшую практически непробиваемую змею, Юджун был сильно обеспокоен. Плохо. Очень плохо. Когда начнутся сражение, мы должны будем в первую очередь уничтожить дальнобойных зомби H1. Даже мощная и прочная кожа мутировавшей змеи, способная противостоять большинству физических атак, в конечном счете не выдержала обстрела огненными шарами. Это значит, что его бойцы, экипированные бронёй из этой кожи, не выдержат даже одного попадания такого шара. В следующий момент, ворду зомби с неба ударили огненный шарм и ледяная сосулька, попавшие в головы двух зомби H1, мгновенно убивая их.